Когда невольник кончил рассказ, зал огласилось смехом, и юноши смеялись вместе с другими. Должно быть много странных людей среди франков, и, правду говоря, я, пожалуй, предпочту жить здесь в Александрии с шейхом и муфтием, чем в Грюндвизеле в обществе пастора, бургомистра и их глупых жён. В этом ты прав, подхватил молодой купец. Не хотелось бы мне умереть во франкистане. Франки грубые, дикие варвары, и для образованного турка или перса жизнь среди них сущий несчастье. Об этом вы сейчас кое-что услышите, пообещал старик. Насколько я знаю от надсмотрщика над рабами, вон тот красивый юноша расскажет нам много о Франкистане, ибо он прожил там долго, хотя по рождению он мусульманин. Как? Вон тот, что сидит последним в ряду? Поистине грех шейху отпускать его на волю. Это самый красивый раб во всём краю. Взгляните на его мужественное лицо, смелый взгляд, стройную фигуру. Он мог бы приставить его к лёгкой работе, поручить ему отгонять мух или подавать трубку, нести подобную службу с уще удовольствием, а такой невольник поистине украшение всего дома. Он тут всего 3 дня, а и шейх уже отпускает его. Это глупо, это грешно. «Не осуждайте того, кто мудрее всех в Гегипте». С особым ударением сказал старик. «Ведь я вам уже говорил, он отпускает его на волю, думая заслужить тем милость Аллаха». Вы говорите, раб красив и образован, и это правда. Но сын шейха, да возвратит его пророк в отчий дом, сын шейха был красивым мальчиком и теперь тоже вырос бы в высокого и образованного юношу. Что же, по-вашему, ему следует приберечь деньги и отпустить на волю недорого стоящего, дряхлого раба, а самому рассчитывать получить за это обратно сына? Кто хочет что-либо сделать на этом свете, пусть делает это хорошо или не делает вовсе. Глядите-ка, шейх не спускает глаз с этого раба. Я уже в течение всего вечера это замечаю. Во время рассказов он часто бросал туда взгляд и задерживал его на благородных чертах молодого раба, что будет сегодня отпущен на волю. Наверное, ему всё-таки жалко отпускать его. Не думай так о шейхе. Ты полагаешь, ему жалко тысячи туманов, когда ежедневно он получает втрое больше, сказал старик. Он с горестью устремляет взгляд на юношу, верно потому, что вспоминает о своём сыне, изнывающем на чужбине. Он верно думает, и там быть может найдётся сострадательный человек, который выкупит его и вернёт отцу. Возможно, вы правы, ответил молодой купец. И мне стыдно, что я всегда приписываю людям мелочные и неблагородные помыслы, в то время как вы охотно вкладываете во всё прекрасный смысл. И всё же, как правило, люди плохи. Разве вы не пришли к тому же убеждению? Именно потому, что не пришёл к этому, я охотно думаю о людях хороших, ответил тот. Со мной было так же, как с вами. Я жил заботами дня, мне пришлось наслушаться много плохого про людей, самому на себе испытать много дурного, и я начал считать всех людей злыми созданиями. Но тут мне пришло на мысль, что Аллах столь же справедливый, как и мудрый, Не потерпел бы на нашей прекрасной земле порочного рода человеческого. Я начал размышлять о том, что видел, о том, что пережил, и что же оказалось? Я помнил только зло, а добро забывал. Я не замечал, когда кто-либо творил дело милосердия, я считал вполне естественным, когда целые семьи вели добродетельную и праведную жизнь, но всякая весть о злом и дурном западала мне в сердце. Теперь я стал смотреть на окружающее иными глазами. Меня радовало, когда добрые всходы бывали не так скудны, как я полагал раньше. Я стал меньше замечать зло, или же оно не так бросалось мне в глаза, и я научился любить людей, научился думать о них хорошее. и за свою долгую жизнь реже ошибался, когда хорошо отзывался о человеке, чем когда считал его скупым, глупым или безбожным. На этих словах старца прервал подошедший к нему надсмотрщик над рабами. «Господин мой, Александрийский шейх Алибану, — сказал он, — с благосклонностью заметил ваше присутствие в зале. Он просит вас приблизиться и занять место около него». Юноши немало подивились с чести, выпившись старику на долю, ибо считали его нищим. И когда тот отошёл, чтобы занять своё место около шейха, они задержали надсмотрщика и песся спросил его: "Заклинаю тебя бородой у пророка, скажи, кто этот старик, с которым ты говорил и которого так почитает наш шейх?" как воскликнул надсмотрщик, и от удивления даже руками всплеснул. "Вы не знаете этого человека?" Нет, мы не ведаем, кто он. Но ведь я ни разу видал, как вы беседовали с ним на улице. И шейх мой господин тоже это приметил и только недавно ещё говорил: должно быть, это дельный юноша, раз такой человек удостоил их своей беседы. Так скажите же, кто это? в крайнем нетерпении воскликнул молодой купец. Полныте вы потишаетесь надо мной, ответил надсмотрщик. В эти покои допускаются только по именному приглашению. А сегодня старик просил передать шейху, что ежели тот даст согласие, он приведёт с собой нескольких юношей, и Али бану велел передать, чтобы он располагал его домом. Не оставляйте нас дольше в неведении. Клянусь жизнью, я не знаю, кто этот человек. Мы случайно столкнулись и заговорили с ним. В таком случае вы можете почитать себя счастливыми, ибо говорили вы с учёным и славным мужем. И теперь все присутствующие чтут вас и завидуют вам. Это никто иной, как Мустафа, учёный дервиш. Мустафа, наставник сына нашего шейха, мудрый Мустафа, написавший много книг, побывавший в далёких странствиях во всех частях света. Мы говорили с Мустафой и говорили словно с равным, без всякого почтения. Юноши всё ещё вели разговор о слышанных сказках и о старике, оказавшемся дервишем Мустафой. Они были немало польщены, что такой старый и славный муж удостоил их своим вниманием и даже не раз с ними беседовал и спорил. Тут к ним неожиданно подошёл надсмотрщик над дробами и пригласил их следовать за собою к шейху, который желал с ними поговорить. У юноши ёкнуло сердце. Ни разу ещё не говорили они со столь знатным человеком даже наедине, а не то, что в таком многолюдном обществе. Но они собрались с духом, дабы не показаться глупцами, и последовали за надсмотрщиком к шейху. Алибану восседал на роскошных подушках и кушал шербет. По правую руку от него сидел старик, на великолепных подушках лежала его убогая одежда. На богатом ковре персидской работы покоились его жалкие сандалии, но его благородная голова, его взгляд, полный достоинства и мудрости, свидетельствовали, что он призван сидеть рядом с таким человеком, как шейх. Шейх был очень хмур, а старик, казалось, старался утешить и ободрить его. В том, что их позвали пред дочи шейха, Юношам почудилась тоже хитрость старика, вероятно, думавшего, что они разгонят тоску отца. «Приветствую вас, о юноше», — сказал шейх. «Приветствую вас в доме у Али-Бану. Мой старый друг, что сидит здесь, заслужил мою благодарность, приведя вас сюда. Но я немножко сердит на него за то, что он не привел вас ко мне раньше. Который же из вас писец?» «Я, о господин мой, к твоим услугам», — сказал молодой песец, скрестив руки на груди и низко кланяясь. «Итак вы очень охотно слушаете сказки и охотно читаете книги с прекрасными стихами и изречениями». Юноша покраснел и ответил, «О господин мой, я не знаю более приятного развлечения и охотно провожу так свой досуг. Это обогащает ум и коротает время». Но у каждого свои вкусы, я, конечно, не осуждаю того, кто, знаю, знаю, перебил его шейх, смеясь, и подозвал второго. А ты кто, спросил он. Господин, я работаю подручным у лекаря и сам уже врачую больных. Так, молвил шейх, вот он, любитель хорошо пожить. Вам бы всё пировать и веселиться с добрыми друзьями, не так ли я угадал? Юноша был пристыжён, он чувствовал, что его выдали и что старик верно пересказал и его слова. Всё же он собрался с духом и ответил: "О, да, господин мой, я считал одной из житейских радостей возможность кое-когда повеселиться с хорошими друзьями. К сожалению, кошелька моего хватает только на то, чтобы предложить друзьям арбузы и другие столь же дешёвые угощения". Однако мы довольствуемся этим, и можно себе представить, насколько бы веселее были мы, будь у нас побольше денег. Смелый ответ пришёлся по вкусу шейху, и он не мог удержаться от смеха. А который же юноша-купец продолжал он расспросы. Молодой купец ответил: "Я вижу, о повелитель, что старец добразвлечь вас, пересказал вам все наши глупости. Если ему удалось развеселить вас, то я доволен, что послужил вам утехой". Что же касается музыки и пляски, то, признаюсь, нелегко отыскать другую забаву, которая так же радовала бы мне душу. Но не подумайте, о повелитель, что я презираю вас, ежели вы довольны, не продолжайте, молвил шейх, улыбаясь и подняв руку. Вы хотите сказать каждому своё. Но там я вижу ещё одного. Это верно тот, кто стремится к странствию. Кто вы? Я художник, о господин, ответил юноша. Я расписываю красивыми видами стены покоев или изображаю их на холсте. Поглядеть чужие края моя заветная мечта, ибо там можно увидеть много чудесных местностей, а потом воспроизвести их, а как правило, в рисунки виденное всегда выходит красивее, чем то, что выдумал сам. Шейх смотрел на статных юношей, и взгляд его был строг и угрюм. Когда-то у меня тоже был любимый сын, сказал он. Теперь он был бы того же возраста, что и вы. Вы могли бы быть ему товарищами и спутниками, и все ваши желания удовлетворились бы сами собой. С одним он читал бы, с другим — внимал музыки, с третьим приглашал бы друзей и пировал, а вместе с художником я бы отпустил его в прекрасные страны и был бы спокоен, что он возвратится домой. Но Аллах судил иначе. Я не ропщу и подчиняюсь его воле. И все же в моей власти исполнить ваше желание, дабы вы с радостным сердцем покинули дом Али-Ибану. Вы, мой ученый друг, — продолжал он, обращаясь к писцу, — отныне будете жить в моем доме и ведать моими книгами. Разрешаю вам приобретать все, что захотите и сочтете полезным». Единственной вашей обязанностью будет рассказывать мне то интересное, что вы вычитаете в книгах. Вам же, любителю весёлых пиров, предлагаю ведать в моём доме увеселениями. Сам я, правда, живу уединённо и безрадостно, но мой долг и сан требуют, чтобы время от времени я созывал многочисленных гостей. Вы будете распоряжаться всем вместо меня. и, если хотите, приглашать своих друзей и, разумеется, угощать их кое-чем получше арбузов. Купца я, правда, не могу отвлекать от его дела, приносящего ему деньги и почет. Но каждый вечер, молодой мой друг, в вашем полном распоряжении будут мои танцовщики, певцы и музыканты. Наслаждайтесь игрою и танцами в волю. А вы, обратился он к художнику. «Должны повидать чужие края и изощрите зрение. Мой казначей выдаст вам для первого странствия, к которому можете приступить завтра же, тысячу золотых, двух лошадей и раба. Отправляйтесь, куда влечет вас сердце, а если увидите, что красивое, зарисуйте для меня». Юноши не могли опомниться от изумления, они имели от радости и благодарности. Они хотели облабызать пол у ног великодушного шейха, но он не допустил этого. Благодарите не меня, сказал он, а мудрого мужа, рассказавшего мне про вас. Меня он тоже порадовал знакомством с четырьмя такими весёлыми юношами, как вы. Дервиш Мустафа тоже отклонил благодарность юноши. Вот видите, сказал он, никогда нельзя судить слишком поспешно. Разве я преувеличивал? говоря о благородстве шейха. «Послушаем последнего раба из тех, что я отпускаю сегодня на волю», прервал Алибану, и юноши направились на свои места. Теперь встал тот молодой невольник, что привлек всеобщее внимание ростом, красотой и мужественным взглядом. Он поклонился шейху и звучным голосом начал так. История Аль-Мансора О господин, те, что говорили передо мной, рассказали диковинной истории, слышанной ими в чужих краях. К стыду своему должен сознаться, что не знаю ни единого рассказа достойного вашего внимания. Но ежели вам не покажется скучным, я расскажу о чудесной судьбе моего друга. На том корабле алжирских пиратов, откуда вызволила меня ваша щедрость, находился юноша моего возраста, как мне казалось, рождённый не для невольничьей одежды, которую он носил. Остальные несчастные на нашем корабле были либо людьми грубыми, водить компанию с которыми мне не хотелось, либо чужеземцами, языка которых я не понимал. Поэтому, когда выпадала свободная минута, я охотно проводил её с тем юношей. звали его Альмансором. И судя по выговору, он был родом из Египта. Мы услаждали свой досуг беседами, и вот однажды напали на мысль поведать друг другу свою судьбу. И история моего товарища по несчастью оказалась гораздо интересней моей. Отец Альмансора был знатным вельможей и жил в Египте, в городе, которого он мне не назвал. Дни детства Аль-Мансор провел в довольстве и радости, окруженной всей земной роскошью и вниманием. Но в то же время он не был изнежен и рано воспитал свой ум, ибо отец его, человек мудрый, наставлял его в добродетели, а учителем его был знаменитый ученый, преподававший ему все, что необходимо знать юноше. Аль-Мансур ушел десятый год, когда из-за моря пришли франки и напали на его народ. Отец мальчика, верно, чем-то не угодил им, так как однажды, когда он собирался на утреннюю молитву, пришли франки и сначала потребовали у него в залог его преданности франкскому народу жену, а когда он не захотел отпустить ее, они силой увели к себе в лагерь его сына. Во время рассказа молодого невольника шейх прикрыл лицо, а по залу пробежал ропот недовольства. Как смеет, восклицали друзья шейха, как смеет этот юнец говорить столь необдуманно и своими рассказами не врачевать, а ростравлять рану Алибану. Как смеет он не рассеивать, а увеличивать его скорбь? Надсмотрщик над рабами тоже разгневался на дерзкого юношу и велел ему умолкнуть. Молодой же невольник удивился и спросил шейха, уж не его ли рассказ вызвал его неудовольство. При этих словах шейх выпрямился и молвил. «Успокойтесь, друзья, как может этот юноша знать о моей горькой доле? Ведь под этой кровлей он провел всего три дня». Разве при тех ужасах, что чинили Франки, не могло и с другим случиться то же, что и со мной? Разве сам Аль-Мансор не мог быть... Ну, рассказывай дальше, мой милый юноша». Молодой невольник поклонился и продолжал. Итак, юного Аль-Мансора отвели в лагерь к Франкам. В общем, жилось ему там неплохо, так как один из военачальников позвал его к себе в палатку и забавлялся ответами мальчугана, который переводил ему толмач. Он позаботился, чтоб тот не терпел недостатка в одежде и пище. Но Альмансор сильно тосковал по отцу с матерью. Он проплакал много дней, однако слёзы его не тронули франков. Затем франки снялись с лагеря, и Альмансор было думал, что ему позволят вернуться домой, но не тут-то было. Войска передвигались, воевали с мамлюками, а Аль-Мансора таскали повсюду за собой. Когда же он молил полководцев и военачальников отпустить его домой, они отказывали ему в этом и говорили, что он взят в залог верности его отца. И так он много дней провел с ними в походе. Но вдруг по войскам прокатилось волнение, не ускользнувшее от мальчика. Всюду толковали о свертывании, о возвращении домой о посадке на корабли, и Аль-Мансор был вне себя от радости, ибо теперь, когда франки возвращались к себе на родину, теперь верно отпустят и его. Войско с обозом потянулось к берегу моря, наконец показались и суда, стоящие на якоре. Войска принялись грузиться на корабли, но ночь наступила раньше, чем успела погрузиться хотя бы часть войска. Как ни боролся Аль-Мансор с дремотой, ведь каждую минуту он ждал, что его отпустят домой, все же под конец на него напал глубокий сон, и он подумал, что франки подмешали ему чего-нибудь снотворного в воду, ибо когда он проснулся, яркое солнце светило в комнатку, в которой он не был, когда засыпал. Он вскочил со своего ложа, но как только очутился на полу, сейчас же упал, так как пол качался у него под ногами, а кругом все ходило ходуном и вертелось. Он поднялся и, держась за стены, побрел из комнаты. Вокруг стояли странные рев и свист. Он не знал, сон ли это или явь, так как никогда не видал и не слышал ничего подобного. Наконец добрался он до узенькой лестницы, с трудом поднялся наверх, и, о ужас, со всех сторон обступило его небо и море. Он был на корабле. Тут принялся он жалобно плакать, хотел домой, хотел броситься в море, вплавь добраться до родины, но франки удержали его, а один из полковниц позвал к себе, обещал, если он будет послушным, скоро вернуть его на родину и объяснил, что отправить его домой было невозможно, а если бы его оставили одного на берегу, он пропал бы с голоду. Но франки не держат слова. ибо корабль плыл много дней и, наконец, пристал к берегу. Но то был не Гегипет, а Франкистан. За долгий путь и за пребывание в лагере Аль-Мансор научился понимать и немножко говорить на языке франков, что очень пригодилось ему в стране, где никто не знал его языка. Много дней вели его вглубь страны, и всюду по пути сбегался народ, чтобы поглазеть на него. так как спутники его говорили, будто он сын владыки Египта, приславшего его во Франкистан для окончания образования. Но солдаты говорили это только для того, чтобы уверить народ, будто они победили Египет и заключили с этой страной крепкий мир. После многодневного пути по стране франков дошли они до большого города, цели их странствия. Там его передали лекарю, который взял его к себе в дом и обучил всем местным нравам и обычаям. Первонаперво облачили его во франкскую одежду, узкую и тесную, и далеко не столь красивую, как египетская. Затем запретили кланяться, скрестив руки. Теперь, чтобы выразить кому-либо своё уважение, ему следовало одной рукой снять с головы огромную чёрную фетровую шляпу, которую там носили все мужчины и которую нахлобучили на него. Другую руку следовало отвести в сторону и шаркнуть правой ножкой. Запретили ему также сидеть поджав ноги, по доброму восточному обычаю. Теперь ему приходилось сидеть на высоких стульях, свесив ноги на пол. Еда тоже доставляла ему немало огорчений. Ибо всякий кусок, раньше чем поднести ко рту, следовало проткнуть железной вилкой. Лекарь был человеком суровым и злым и мучил мальчика. Так, если тому случалось по оплошности сказать какому-либо гостю: "Салемалейкум", он бил его палкой и было следовало говорить: "Ваш покорный слуга". Ему было запрещено думать, говорить, писать на родном языке. Пожалуй, он мог на нём только грезить. Возможно, он и совсем позабыл бы свой язык, если бы в том городе не жил один человек, оказавший ему большую поддержку. Это был весьма учёный старик, понимавший многие восточные языки: арабский, персидский, коптский, даже китайский, всё понемножку. В том краю его почитали чудом учености и платили ему большие деньги, дабы он обучал этим языкам других. Этот человек звал к себе Аль-Мансора по нескольку раз на неделе, подчивал его редкостными плодами и другими лакомствами, и юноше казалось, будто он дома. Старик был очень странным человеком. Он заказал Аль-Мансору одежду, какую носят в Гегипте знатные вельможи. Эту одежду хранил он у себя в доме в особом покое. Когда к нему приходил Аль-Мансор, он посылал его со слугою в тот покой, и там юноша переодевался, согласно обычаю своей родины. Затем они отправлялись в Малую Аравию, так называлась одна зала в доме ученого. Зала была вся уставлена искусно выращенными деревьями, пальмами, бамбуками, молодыми кедрами, и цветами, встречающимися только в странах Востока. Пол был устлан персидскими коврами, у стен лежали подушки, а франкских стульев и столов не было вовсе. На одной из подушек восседал старик-ученый. Вид у него был совсем не тот, что обычно. Голову обвивала в виде тюрбана тонкая турецкая шаль, Седая привязная борода спускалась до пояса и ничем не отличалась от настоящей почтенной бороды любого досточтимого мужа. Одет он был в мантию, переделанную им из парчевого утреннего халата, в широченные шаровары и желтые туфли, и хотя вообще отличался миролюбивым нравом, в эти дни нацеплял турецкую саблю, а за кушак затыкал ятаган, разукрашенный поддельными камнями. Он курил трубку в два локтя длиной, а прислуживали ему слуги, также одетые в персидское платье. И у многих из них лицо и руки были вымазаны в черную краску. Сперва все это казалось юному Аль-Мансору очень странным, но затем он понял, что те часы, которые он проводил у старика, приноравливаясь к его желаниям, пошли ему на пользу. У лекаря он не смел сказать и слова по-египетски, а здесь запрещалась франкская речь. Входя, Аль-Мансор произносил приветствие, на которое старик-перс отвечал с большой торжественностью. Затем он делал знак юноше, чтобы тот сел рядом и принимался болтать на персидском, арабском, коптском и на других языках вперемешку. И это он называл «восточной беседой». Около стоял с большой книгой слуга, изображавший по заведённому в эти дни порядку невольника. Книга же это была словарём. И когда старику не хватало слов, он делал знак невольнику, быстро находил то, что хотел сказать, и затем продолжал свою речь. Рабы же приносили в турецких сосудах щербет и другие лакомства. И чтобы угодить старику, Аль-Мансору достаточно было сказать, будто все у него заведено по восточному обычаю. Аль-Мансор прекрасно читал по-персидски, а это старик почитал великим достоинством. У него было множество персидских рукописей, он просил юношу читать их вслух, сам внимательно повторял за ним каждое слово и таким образом примечал правильное произношение. Для бедного Альмансора эти дни были сущими праздниками, ибо старик учёный ни разу не отпустил его, не одарив. А часто он уносил с собой ценные подарки, деньги, полотно или другие нужные вещи, в которых отказывал ему лекарь. Так прожил Альмансор несколько лет в столице Франкистана, но тоска его по родине не улеглась. Когда же ему минуло 15 лет, случилось событие, имевшее большое влияние на его судьбу. Дело в том, что франки избрали своего главного полководца, того, который в Египте так часто беседовал с Альмансором, своим королём и повелителем. Альмансор правда понял по пышным торжествам в столице, что происходит нечто в этом роде. Но он не воображал, что король и есть тот самый человек, которого он видел в Египте, так как тот полководец был ещё очень молод. Однажды Аль-Мансур шёл по мосту, перекинутому через широкую реку, протекающую по тому городу. Тут увидел он человека в простой солдатской одежде, облокатившегося о перила моста и глядящего на воду. Черты его лица показались ему знакомыми. И он вспомнил, что видал его прежде. Поэтому он живо пробежал по покоям своей памяти, и когда дошёл до дверей, ведущих в египетский покой, разум его вдруг прояснился, и он вспомнил, что человек этот, тот франкский полководец, который часто беседовал с ним в лагере и всегда бывал добр к нему и заботлив. Он не знал точно его имени, и теперь, собравшись с духом, подошел и окликнул его так, как прозвали его солдаты. Скрестив на груди руки по обычаю своей страны, он молвил «Салем алейкум, пети капараль». Тот с удивлением оглянулся, окинул юношу проницательным взглядом, подумал минутку, а затем сказал «Господи, возможно ли это? Ты здесь, Аль-Мансор! Как поживает твой отец?» Что делается в Египте, что привело тебя к нам? Тут аль-мансор не выдержал, горько зарыдал и сказал: "Так ты, пятикопарал, не знаешь, что учинили со мной эти собаки, твои соотечественники? Ты не знаешь, что я уже много лет не видал земли моих отцов?" "Не могу поверить", сказал тот, и чело его омрачилось. "Не могу поверить, что они потащили тебя за собой сюда". Ах, так оно и было, ответил Альмансор. В тот день, когда ваши солдаты погрузились на корабли, я в последний раз видел свою отчизну. Они увезли меня с собой, и один выначальник, тронутый моими невзгодами, платит за моё содержание окаянному лекарю, который колотит меня и морит голодом. Слушай-ка, Пятикопараль, продолжал он в простоте душевной. Как хорошо, что ты мне повстречался. Ты мне поможешь? Тот, к которому Мона обратился с такими речами, улыбнулся и спросил, чем может он ему помочь. "Видишь ли, сказал альмансор, стыдно мне что-либо просить у тебя. Правда, ты всегда был добр ко мне, но я знаю, ты тоже человек бедный, и когда был полководцем, одевался всегда хуже других. Судя по твоим сюртуку и шляпе, дела твои и сейчас не блестяще". Ну, франки недавно выбрали себе султана. И ты, конечно, должен знать кого-нибудь из его приближённых. Может быть, агу, его янычаров или его рейсе-фенди, или его капудан пашу. Знаешь ведь? Ну да, согласился тот. А дальше что? Ты бы мог замолвить за меня словечко, пятика, параль. Пусть они попросят франкского султана, чтобы он отпустил меня на волю. Тогда мне только нужно будет немножко денег на обратный путь. но главное, обещай мне не проговориться ни лекарю, ни арабскому ученому». «А что это за арабский ученый?» — спросил тот. «Ах, это странный человек, но о нем я расскажу тебе в другой раз. Если они что-нибудь проведают, мне не выбраться из Франкистана. Но согласен ли ты замолвить за меня словечко о ге? Скажи откровенно». «Пойдем со мной», — сказал тот. «Может быть, я смогу быть тебе уже сейчас полезен». Уже сейчас, в испуге воскликнул юноша: "Сейчас невозможно, не то лекарь и забьёт меня. Я тороплюсь домой". "А что у тебя тут в корзине?" спросил тот, не отпуская его. Альмансор покраснел и сперва не хотел показать, наконец он сдался. "Видишь ли, пятикопараль, мне приходится выполнять ту работу, что и последнему рабу у моего отца". Лекар человек скаредный и ежедневно гоняет меня на овощной и рыбный рынок, до которого от нашего дома добрый час ходьбы. И мне приходится всё покупать у грязных торговок, чтобы выгодоть несколько медиков, так как там всё немного дешевле, чем в нашем квартале. Вот, гляди, из-за поршивой селёдки, из-за горсти салата, из-за кусочка масла мне приходится ежедневно ходить 2 часа. «Ах, знал бы об этом мой отец!» Человек, с которым беседовал Аль-Мансор, был тронут его горькой участью и сказал, «Идем со мной, и будь спокоен, лекарь не посмеет тебя обидеть, даже если останется сегодня без селедки и салата. Не беспокойся, идем!» С этими словами он взял Аль-Мансора за руку и повел за собой. И хотя у того щемило сердце, когда он вспоминал о лекаре, он все же решился пойти с тем человеком. Столько уверенности было в его словах и манерах. И так, с корзинкой на руке, шагал он бок о бок с солдатом по разным улицам, и странным казалось ему, что встречные снимали шляпы, останавливались и глядели им вслед. Он сказал об этом своему спутнику, но тот засмеялся и ничего не ответил. Наконец дошли они до великолепного замка, куда и направился тот человек. «Разве ты здесь живешь, Пятикапараль?» — спросил Альмансор. «Здесь моя квартира», — ответил тот. «А тебя я отведу к своей жене». «Ну, живешь ты богато», — продолжал Альмансор. «Султан, должно быть, предоставил тебе даровые покои». «Ты прав, эту квартиру я получил от императора», — ответил его спутник и повел его в замок. Там они поднялись по широкой лестнице и... и он приказал Аль-Мансору оставить корзину в роскошном зале, а затем прошел с ним великолепный покой, где на диване сидела женщина. Он заговорил с ней на чужом языке, и оба смеялись от души, а потом женщина на языке франков принялась расспрашивать Аль-Мансора о Египте. «Под конец Петти Капараль сказал юноше». «Знаешь, лучше всего я сейчас же сам сведу тебя к императору и замолвлю ему за тебя словечко». Аль-Мансор сильно перепугался, но он подумал о своей горькой доле и о родине. «Аллах», — обратился он к обоим, «Аллах в минуту предельной опасности предает несчастным мужество, и он не покинет меня, настрадавшегося мальчика. Да, я поступлю, как ты советуешь, я пойду к нему». «Но скажи, капораль, как мне держать себя? Пасть ниц? Коснуться лбом земли?» Они снова расхохотались и стали уверять, что этого делать не нужно. «А вид у него страшный, величественный?» Расспрашивал он, что борода у него длинная, глаза мечут молнии. «Скажи, каков он?» Спутник его снова расхохотался, а затем сказал, «Лучше я уж не буду тебе его описывать, Альмансор, сам догадаешься, который он». Укажу тебе только одну примету. Когда император в зале, все почтительно снимают шляпы. Тот, кто останется в шляпе, и есть император. С этими словами он взял его за руку и повёл в императорский зал. Чем ближе они подходили, тем сильнее колотилось у него сердце, а когда они приблизились к двери, у него задрожали колени. Слуга распахнул двери, Там стояли полукругом человек тридцать, все в великолепных одеяниях, шитых золотом и украшенных звездами, как обычно ходят в стране франков самые знатные королевские аги и паши. И Аль-Мансур подумал, что его спутник, одетый так скромно, верно самый незначительный среди них. Все они обнажили головы, и тогда Аль-Мансур огляделся, у кого на голове шляпа, тот и есть император. Но все поиски его были тщетны, все держали шляпу в руке, значит, императора среди них не было. Тут он случайно взглянул на своего спутника, и что же, шляпа была у него на голове. Юноша был поражён, потрясён. Он долго глядел на своего спутника, а затем сказал тоже сняв шляпу: "Саламу алейкум, Пятико, параль. Насколько мне известно, Султан Франков, не я, значит, мне не пристало покрывать голову. Ты же в шляпе, пяти капраль. уж не ты ли император? Ты угадал, ответил тот. А кроме того, я твой друг. Препиши своё невзгоды не мне, а несчастному стечению обстоятельств, и будь уверен, что с первым же кораблём ты поплывёшь к себе на родину. Ступай теперь к моей жене. Расскажи ей про арабского учёного и всё, что ты знаешь. Салат и селёдку я-то шлю лекарю. Ты же впредь до отъезда оставайся у меня во дворце. Так говорил человек, бывший императором. Альмансур же упал ниц перед ним, облабызал его руку и просил прощенье, что не признал его сразу, так как в его глазах он совсем не походил на императора. «Твоя правда», — ответил тот, смеясь. «Ежели ты императором всего несколько дней, то на лбу у тебя этого не написано». Так молвил он и сделал ему знак удалиться. С того дня Аль-Мансор зажил в счастье и довольстве. У арабского наставника, о котором он рассказал императору, он побывал еще несколько раз, лекаря же больше не видал. Несколько недель спустя император призвал его к себе и объявил, что корабль, на котором он собирается отправить его в Египет, готов сняться с якоря. Аль-Мансур был вне себя от радости. Он собрался в несколько дней и с легким сердцем, щедро и богато награжденный императором, отправился к морю и пустился в путь. Но Аллаху было угодно продлить его испытания, невзгодами закалить его мужество, и он не дал ему увидеть берега его родины. Другой франкский народ, англичане, вели в ту пору морскую войну с императором. Они отбирали у него все захваченные корабли. И так случилось, что на шестой день пути корабль, на котором плыл Аль-Мансор, обстреляли окружившие его английские суда. Он вынужден был сдаться, и весь экипаж пересел на суденышко, которое поплыло вслед за остальными. Но на море так же неспокойно, как в пустыне, где на караваны неожиданно нападают разбойники, убивают и грабят. Тунисские пираты напали на их суденышко во время бури, отбившиеся от больших кораблей, захватили его, а весь экипаж отвезли в Алжир и продали в рабство. Правда, Аль-Мансор попал не в столь тяжелую неволю, как христиане, ибо был мусульманином, но все же последняя надежда увидать родину и отца исчезла. Так прожил он 5 лет у одного богатого человека, где работал в саду и поливал цветы. Но богатый человек умер, не оставив прямых наследников. Добро его растощили, невольников поделили, и альмансор попал в руки работорговца. Тот как раз нарядил корабль, чтобы перепродать своих невольников подороже в других краях. По воле случая я тоже оказался невольником этого работорговца. и попал на тот же корабль, что и Аль-Мансор. Так мы узнали друг друга, и там поведал он мне о своей чудесной судьбе. Но когда мы пристали к суше, я оказался свидетелем неисповедимости пути Аллаха. Мы высадились на его родном берегу, нас выставили на продажу на невольничьем рынке в его родном городе, и, о господин мой, скажу тебе кратко, купил его родной любимый отец. Шейх Али-Бану глубоко задумался над этой повестью. Она невольно увлекла его. Грудь его вздымалась, глаза сверкали, и часто он был готов прервать молодого невольника. Но конец рассказа, казалось, не удовлетворил его. «Ты говоришь, что ему теперь был бы около 21 года?» Так начал он свои вопросы. «Мы с ним примерно одного возраста, господин. 21-22 года». А какой город называл он своей родиной? Об этом ты ничего не сказал. Если не ошибаюсь, ответил тот, это Александрия. Александрия! воскликнул шейх. Это мой сын. Где он? Ты не говорил, что он звался Кайрамом. Какие у него глаза? Тёмные, а волосы чёрные. Так и есть. А в минуты откровенности называл он себя Кайрамом, а не Альмансором. Но заклинаю тебя Аллахом, скажи мне, отец купил его у тебя на глазах, как ты говоришь? Он сказал, что это его отец. Значит, это не мой сын. Невольник ответил: Он сказал мне: "Благословен Аллах, после столь долгих невзгод". Это рыночная площадь моего родного города. Они немного спустя из-за угла показался вельможа. Тогда он воскликнул: О, какой драгоценный дар небес наши глаза. Мне повелось ещё раз увидеть своего почтенного отца. Человек же тот подошёл к нам, оглядел всех и купил под конец того, с кем всё это случилось. Тогда он призвал Аллаха, горячо возблагодарил его и шепнул мне: "Вот я опять возвращаюсь в обитель счастья. Меня купил мой родной отец". Стал быть это не мой сын, не Кайрам, молвил шейх, исполнись печали. Тогда юноша не мог дольше сдержать своё волнение, слёзы радости брызнули у него из глаз, он бросился к ногам шейха и воскликнул: "И всё же это ваш сын, Кайрам аль-Мансор, ибо вы, вы сами купили его". Аллах, Аллах, чудо, великое чудо, восклицали присутствующие и старались протиснуться поближе. А шейх онемел и глядел на юношу, который поднял к нему своё красивое лицо. Мой друг Мустафа обратился он к старому дервишу. Глаза мне застилает пелена слёз. И я не могу разобрать, запечатлелись ли у него на лице черты его матери, в которую мой Кайрам был лицом. Подойди и взглядись в него. Старик подошёл, долго глядел на него, наконец положил руку на чело юноши и сказал: "Кайрам, как гласит изречение, которое я дал тебе с собой в лагерь франков в тот скорбный день, Дорогой учитель, ответил юноша, прикасаясь губами к его руке. Оно гласит: кто любит Аллаха и чист душой, тот не одинок и в пустыне горестей, ибо с ним двое спутников, они поддержат и утешат его. Тогда старик с благодарностью возвёл очи к небу, привлёк юношу к себе на грудь, передал его шейху и сказал: возьми его. Как верно то, что ты тосковал по нём 10 лет, так верно и то, что это твой сын Кайрам. Шейх не помнил себя от радости и счастья. Он не мог наглядеться на вновь обретённого сына, из чьих черт, явственно проступал образ былого Кайрама. И все присутствующие радовались вместе с ним, и полюбили шейха, и каждому казалось, будто ему самому судьба подарила сына. Песни и ликование снова огласили хоромы, как в дни счастья и радости. Юноше пришлось повторить свой рассказ теперь уже во всех подробностях, и все хвалили арабского ученого и императора, и всех, кто принимал участие в Кайраме. Гости разошлись только поздно ночью, и шейх щедро одарил всех своих друзей, дабы они сохранили память об этом дне радости. Четырёх же юноши он представил своему сыну и пригласил их посещать его. И было решено, что он будет читать с писателем, пускаться в недалёкие странствия с художником, радоваться пляске и пению с купцом, а четвёртый будет ведать развлечениями. Их тоже щедро одарил шейх, и радостные покинули они его дом. Кого нам благодарить за всё, рассуждали они, кого, как не старца Кто мог бы это подумать, когда мы стояли у этого дома и судачили о шейхе? А ведь легко могло случиться, что мы пропустили бы мимо ушей речь старика, молвил другой. Или чего доброго, подняли бы его на смех. Он был в жалком рубище, и кто мог подумать, что это мудрец Мустафа? Как странно, сказал писец. Вот на этом самом месте мы громко выразили свои желания. Один мечтал о странствиях, другой — о пенье и плясках, третий — о веселых пирах с друзьями, а я — о чтении и сказках. И вот все наши мечты осуществлены. Ведь я могу читать все книги шейха и приобретать, какие захочу. А я могу убирать его стол и распоряжаться всеми увеселениями и сам принимать в них участие, — молвил другой, — а я... Как только западёт, мне на сердце желание послушать пенье и игру на лютне или посмотреть на пляску, я могу пойти к ним и попросить его отпустить со мною его рабов. А я воскликнул: "Художник, до сего дня я был беден и не мог и шагу ступить из города, а теперь я могу пуститься в любой путь". Да подхватили все вместе: "Хорошо, что мы последовали за старцем. Кто знает, что иначе сталось бы с нами?" Так сказали они. и радуясь и ликуя, разошлись по домам. Вильгельм Гауф. Харчевня Шпессерте. Много лет тому назад, когда дороги в Шпессерцком лесу были ещё плохи и по ним не так много ездили, шли по этому лесу два молодца. Одному на вид было лет 18, и он был оружейный мастер. Другому же Золотых дел мастеру, судя по внешности, было никак не больше шестнадцати лет, и теперь, верно, он в первый раз странствовал по белу свету. Вечер уже наступил, и тени гигантских дубов и буков затемняли узкую дорогу, по которой шли путники. Оружейный мастер бодро шагал вперед, насвистывая песенку И изредка, разговаривая с веселым своей собакой, и, казалось, не очень тревожился тем, что ночь близка, а ближайший ночлег еще далек. Но Феликс, золотых дел мастер, часто боязливо оглядывался. Когда ветер шелестел в деревьях, ему казалось, будто он слышит шаги позади себя. Когда же придорожные кусты, качаемые ветром, раздвигались, ему мерещились чьи-то притаившиеся за ними лица. А от природы золотых дел мастер не был ни суеверен, ни труслив. В Вюртсбурге, где он учился, он слыл среди товарищей храбрым малым, с отважным сердцем в груди. Но сегодня ему было не по себе. О Шпессарте ему столько всего рассказывали, Говорили, что разбойничья Шайка хозяйничает так, что многих путников ограбила она в последнее время. Поговаривали даже о нескольких ужасных убийствах, совсем недавно совершенных там. И ему невольно становилось страшно за свою жизнь. Как могли они вдвоем справиться с вооруженными разбойниками? Он даже начинал раскаиваться, что послушался «оружейного мастера», И согласился пройти ещё перегон вместо того, чтобы переночевать на опушке леса. Если меня сегодня ночью убьют, лишат жизни и всего, что я несу с собой, ты будешь виноват, мастер. Это ты своей болтовнёй заманил меня в этот страшный лес. Не будь трусом, отвечал тот. Порядочному ремесленнику не годится бояться. Что ты волнуешься? Неужели по-твоему, господа шпессерские разбойники окажут нам честь напасть на нас и убить нас? Ради чего им так труждать себя? Не из-за моего же воскресного платья, которое у меня в ранце, и не из-за жалких дорожных грошей. Нет, нужно ехать четвернёй, быть одетым в парчу и бархат, вот тогда они дадут себе труд убить тебя. Стой, слышишь, свистят в лесу, бызливо воскликнул Феликс. Это ветер свистит в деревьях. Прибавим шагу. Теперь уж недолго. Да, тебе хорошо говорить, продолжал Золотых дел мастер. Тебя не спросят, что у тебя с собой, обыщут тебя и, конечно, возьмут твое воскресное платье и гульден с 30 крейцерами. А меня? Меня не сразу убьют, уже по одному тому, что я несу с собой золото и золотые украшения. Ну, зачем же им из-за этого убивать тебя? Если бы вышли сейчас четверо или пятеро вон из-за того куста с заряженными ружьями, направленными на нас, и вежливо спросили бы: "Эй, господа, что это у вас с собой? Мы к вашим услугам, готовы помочь вам нести вашу поклажу", и продолжали бы в таком же приятном тоне, ты верно не стал бы дурака валять? Открыл бы ранец и любезно выложил на землю жёлтый жилет, синий кафтан, две рубахи и все ожерелья, браслеты, и гребни и вообще всё, что у тебя имеется, и поблагодарил бы их за то, что оставили тебя в живых. Так по-твоему я должен отдать им украшения госпожи моей крёстной, благородной графини? горячо возразил Феликс. Нет, скорее я растанусь с жизнью, лучше дам и зарубить себя на мелкие куски. Разве она не заменила мне родную мать и не заботилась обо мне с 10 лет? Разве она не отдала меня в учение и не оплачивала мою одежду и всё? И вот теперь, когда я имею возможность её навестить и несу ей украшение моей работы, это изящнейшее украшение, которое она заказала мастеру и на котором я могу ей показать, чему я выучился, вдруг всё это я должен отдать и в придачу жёлтый жилет? который тоже она подарила мне. Нет, лучше умереть, чем отдать дурным людям украшение госпожи моей крёстной. Не будь глупцом, воскликнул оружейный мастер. Если они тебя убьют, госпожа графиня всё равно не получит украшение. Поэтому будет лучше, если ты отдашь его и сохранишь жизнь. Феликс не отвечал. Ночь теперь совсем надвинулась, и при неверном свете молодого месяца не видно было и на расстоянии пяти шагов Ему становилось все страшнее. Он держался ближе к товарищу и сам не знал, верит ли его речам и увещаниям. Так прошли они сейчас, когда увидали вдали свет. Молодой из золотых дел мастер заметил, что свету этому не следует доверять, что это может быть разбойничий вертеп. Но оружейный мастер объяснил ему, что разбойники устраивают своё жилище в пещерах под землёй, и что это, вероятно, харчевня, которую описал человек, повстречавшийся им при входе в лес. То было длинное, но низкое строение. Перед ним стояла повозка, и слышно было, как рядом в конюшне ржали лошади. Оружейный мастер знаком пригласил товарища к окну, ставни которого были открыты. Встав на цыпочки, они могли заглянуть в горницу и осмотреть ее. В кресле возле печки спал человек. Судя по одежде, его можно было принять за извозчика. Вероятно, это и был хозяин повозки, стоявший перед домом. По другую сторону печки сидели женщины и девушки и пряли. За столом у стены они увидели человека, перед которым стоял стакан вина. Голову он подпирал руками, Так что им не видно было его лица. Однако по его одежде оружейный мастер заключил, что он из благородных. Пока они так потихоньку заглядывали в окно, в доме залаяла собака. Весёлый собака оружейного мастера ответила ей. На порог дома вышла служанка взглянуть на чужих. Им обещали дать ужин и ночлег. Они вошли, разместили по углам тяжёлые узлы, палки, шляпы и подсели за стол к господину. Тот, отвечая на их поклон, привстал, и они увидали изящного молодого человека, который ласково поблагодарил их за приветствие. Поздно вы путешествуете, сказал он. Как вы не побоялись такой тёмной ночью пробираться через Шпессерт? Что касается меня, то я предпочёл поставить мою лошадь на этот постоялый двор, лишь бы ещё час не быть в пути. И вы были правы, господин, согласился оружейный мастер. Топот копыт хорошего коня музыка в ушах этой сволочи. Они слышат на расстоянии часа пути. Но когда лесом пробираются два бедных парня вроде нас, то есть люди, которым скорее сами разбойники могли бы дать что-нибудь, они не двинутся с места. Это, конечно, правда, сказал извозчик, разбуженный приходом новых посетителей и подошедших к столу. Что возьмёшь с бедняка? Но бывали случаи, когда они убивали бедных просто из желания убить. или принуждали их вступать в шайку и становиться разбойниками. «Ну, если таковы эти люди в лесу», — заметил молодой золотых дел мастер, то, по правде говоря, и этот дом нам плохая защита. Нас только четверо, а вместе со слугой харчевни пятеро. И если им вздумается напасть на нас в десятером, что сделаем мы против них? И кроме того, — добавил он тихим голосом, — кто может утверждать? что у хозяева харчевни честные люди». «С этой стороны нечего опасаться», — возразил извозчик. «Я знаю эту харчевню уже десять лет и никогда не замечал здесь ничего подозрительного. Хозяин редко бывает дома, говорят, он торгует вином. Жена же его тихая женщина и никому не делает зла. Вы напрасно ее подозреваете, господин». «И все-таки», — опять заговорил молодой господин, Всё-таки я не могу отчасти не согласиться с тем, что он сказал. Вспомните слухи, которые ходят о людях, бесследно пропавших в этом лесу. Многие из них говорили перед тем, что ночевать будут в этой харчевне, а когда по прошествии двух или трёх недель, не получая от них никаких вестей, отправлялись на розыски и исправлялись в этой харчевне, здесь всегда отвечали, что никого из них не видали. Это как-никак подозрительно. Бог знает, воскликнул оружейный мастер. Может быть, было бы благоразумнее устроиться на ночлег под первым попавшимся деревом, чем в этих четырёх стенах. Отсюда нет надежды спастись бегством, если вход будет осаждён. На окнах ведь решётки. После таких слов все задумались. Теперь уж не казалось невероятным, что Харчевня в лесу, будь то добровольно или по принуждению, вошла в соглашение с разбойниками. Ночь внушала им опасения, ведь не раз приходилось им слышать рассказы о путешественниках, застигнутых врасплох во время сна и убитых. И даже если им не придётся поплатиться жизнью, то всё же некоторые из гостей в лесной харчевне обладали такими ограниченными средствами, что потерять хотя бы часть вещей было бы для них очень чувствительно. Расстроенные и мрачные смотрели они в свои стаканы. Молодой господин думал, как хорошо бы теперь скакать на коне в открытом поле. Оружейный мастер пожелал себе в качестве гвардии 12 своих подмастерия с железными кулаками, вооружённых дубинками. Феликс, золотых дел мастер, больше тревожился за украшение своей благодетельницы, чем за свою жизнь. Извозчик же, задумчиво попыхивая дымом из трубки, тихо сказал: "Знаете что, господа? Во всяком случае, они не должны застигнуть нас спящими. Что касается меня, то я, если только кто-нибудь составит мне компанию, готов бодрствовать всю ночь". "И я тоже и я", воскликнули остальные. "Заснуть бы я всё равно не мог", добавил и молодой господин. Ну тогда давайте что-нибудь делать, чтобы прогнать сон, сказал извозчик. Мне кажется, раз уж нас четверо, мы могли бы сыграть в карты. Игра не даст нам уснуть и поможет скоротать время. Я никогда не играю в карты, возразил молодой господин, так что я не смогу принять участие в игре. А я совсем не умею играть, добавил Феликс. А коли не будем играть, что мы станем тогда делать? сказала оружейный мастер. Петь? Пением мы привлекли бы разбойников. Загадывать друг другу загадки и поговорки и отгадывать их этого хватило бы ненадолго. А что вы скажете, если б мы стали рассказывать друг другу истории, весёлые или серьёзные, правдивые или выдуманные, они не дали бы нам уснуть и помогли бы скоротать время ещё лучше карт. Я согласен, если только вы начнёте, сказал, улыбаясь молодой господин. Вы, господа ремесленники, бродите по всему свету, бываете в разных краях, Вам есть что по рассказать? Недаром у каждого города свои предания и истории. Как же, как же, немало нам приходится слышать, отвечал оружейный мастер. Зато господа, как вы прилежно изучают книги, в которых написано много диковинного. Вы могли бы рассказать куда умнее и лучше, чем простой ремесленник вроде нас? Если я не ошибаюсь, вы ведь студент, учёный. Ученый, не ученый, — улыбнулся молодой господин, — ну, действительно, я студент и еду на родину на каникулы. Однако то, что написано в наших книгах, менее пригодно для рассказов, чем то, что вам порой случается слышать. Поэтому начинайте рассказывать, если остальные ничего не имеют против. «Слушать интересную историю, по-моему, еще лучше, чем играть в карты», — отвечал извозчик. «Часто лошадь моя еле-еле тащится по проселочной дороге». Но зато я слушаю пешехода, который идёт возле повозки и рассказывает что-нибудь хорошее. В дурную погоду я многих подсаживал к себе в повозку с условием, что за это мне что-нибудь расскажут. И мне кажется, что одного своего приятеля я потому так люблю, что он знает истории, длящиеся по 7 часов и больше. Также вот и я, сказал молодой золотых дел мастер. Я до смерти люблю, когда рассказывают, и моему хозяину в Вюрцбурге пришлось запретить мне читать книги, чтобы я не зачитывался и не запускал работы. Ну так расскажи нам что-нибудь хорошенькое, мастер. Я знаю, твоего запаса хватит до самого утра. Оружейный мастер выпил, чтобы подкрепиться перед рассказом, и начал так: Сказание о Гульдане с оленем. В верхней швабе до сих пор еще видны развалины замка, когда-то бывшего украшением всего края. Это Гоген Цоллерн. Он вздымается на круглой крутой скале, и с ее отвесных высот открывается далекий свободный вид на всю окрестность. И повсюду, где виден замок, и еще гораздо дальше, храбрый род Цоллернов внушал людям страх, А имя их знали и почитали по всей немецкой земле. И вот, много сот лет тому назад, кажется, порох тогда ещё только что был изобретён, жил в этой крепости один солярн, странный от природы человек. Нельзя сказать, чтобы он очень теснил своих подданных или вступал в разпрес с соседями, и всё-таки все избегали его, за мрачные взоры, на хмуриный лоб и односложную, неприветливую речь. Кроме замковой челяди, мало кто слыхал, чтобы он разговаривал как следует, как все люди. Когда же он скакал на коне по долине, и кто-нибудь из встречных, быстро скинув шапку, останавливался и говорил ему: "Добрый вечер, господин граф. Сегодня хорошая погода". Он бормотал в ответ: "Здор" или "Без тебя знаю". Если же случалось кому-нибудь не угодить ему или сделать что-нибудь не так для его лошадей, или же в тесном ущелье попадался ему крестьянин с возом, и он не мог быстро проскакать на своём вороном. Его гнев разражался громом проклятий. Однако никто не слыхал, чтобы он в таких случаях ударил человека. В округе же звали его цоллерн злая непогода. У цоллерна злой непогоды была жена Полная противоположность ему, кроткая и приветливая, как майский день. Нередко случалось ей ласковой речью и добрым взглядом примерять со своим супругом людей, обиженных его суровым обращением. Бедным она помогала чем только могла и не тяготилась даже жарким летом или в ужасную метель спускаться с крутой горы, чтобы навестить бедняков или больных детей. Если случалось ей в таких случаях встретить графа, он ворчливо говорил: "Без тебя, знаю, вздор", и ехал на своём коне дальше. Другую женщину такой угрымый нрав супруга запугал бы или оттолкнул, а ещё другая подумала бы: "Какое дело мне до бедных, когда мой муж считает это вздором". В сердце третьей от обиды и гордости угасла бы любовь к мрачному супругу. Но не такова была госпожа Хедвик фон Золлерн. Она неизменно любила его, старая своей прекрасной белой рукой разгладить морщины на его загорелом лбу. Она и любила, и чтила его. Когда же по прошествии года и дней небо даровало им маленького графа, она и тогда не стала любить мужа меньше, хотя и заботилась о малютке сыне с истинно материнской нежностью. Прошло 3 долгих года, играв в фонд Цоллерн, видел своего сына только по воскресеньям после обеда. Мальчика приносила ему кормилица. Он пристально глядел на него, ворчал что-то себе под нос и отдавал ребёнка кормилице. Когда же мальчик мог сказать отец, граф подарил кормилице гульден, а ребёнку даже не улыбнулся. Зато, когда ему исполнилось 3 года, граф велел надеть на него первые штанишки, нарядил его в шёлк и бархат, потом приказал привести к себе Воронова и ещё другого прекрасного коня, взял мальчика на руки и, извиня шпорами, стал спускаться по винтовой лестнице. Увидав это, госпожа Хедвиг остолбенела. Она не имела обыкновения спрашивать мужа, куда он едет и когда вернётся. Но на этот раз страх её за дитя заставил её раскрыть рот. Вы собираетесь ехать верхом, господин граф? Ответа не последовало. Зачем же вы берёте ребёнка? спросила она опять. Сейчас Куно пойдёт гулять со мной. Без вас, знаю, отвечал Цоллерн злая непогода и прошёл дальше. На дворе он поднял мальчика за ножку, быстро вскинул его в седло, привязал крепко платком, сам вскочил на Воронова и поскакал за ворота замка, держа в руках повода лошади своего сына. Сначала, казалось, мальчик испытывал большое удовольствие, съезжая с отцом с горы. Он хлопал в ладоши, смеялся и теребил гриву лошадки, чтобы та скорее бежала. И граф тоже был доволен и раза два воскликнул «Будет толк из молодца!» Когда же они выехали на равнину? и граф пустил лошадей рысью, у мальчика помутилось в голове. Сперва он скромно попросил отца ехать потише, но когда они понеслись все быстрее и быстрее, и встречный ветер перехватил бедному куну дыхание, он потихоньку заплакал, а потом, потеряв терпение, заревел во все горло. «Без тебя, знаю, вздор!» — начал был отец. «В первый раз на лошади ревет! Молчи, не то!» Но в ту минуту, как он проклятием хотел ободрить маленького сына, конь под ним встал на дыбы, и повода другой лошади выскользнули у него из рук. Он стал укрощать своего коня, и когда наконец справился с ним и со страхом оглянулся на ребёнка, увидал, как освободившийся от маленького всадника лошадь неслась по направлению к замку. Как ни был суров и жестокосерд граф фон Цоллерн, его сердце не вынесло этого зрелища. Он представил себе, что его ребенок лежит разбитый у дороги, стал рвать себе бороду и горько жаловаться. Он повернул назад, но нигде не было и следов мальчика. Он подумал было, что, испугавшись, лошадь сбросила его в ров с водой, что тянулся вдоль дороги. Как услышал позади себя детский голосок, звавший его по имени, он быстро обернулся и увидал старуху, сидевшую под придорожным деревом и качавшую на коленях его мальчика. Как попал к тебе мальчик, старая ведьма, закричал разгневанный граф. Сейчас же подай его мне. Потише, потише, ваша милость, смеялась безобразная старуха. Чего доброго и с вами на вашем гордом коне стрясётся беда. Вы спрашиваете, как попал ко мне маленький графчик? Лошадь понесла, мальчик повис, привязанный за ножку. Волосами он почти касался земли. Тут я его и подхватила в свой передник. "Без тебя, знаю", воскликнул в гневе граф фон Цольерн. "Давай его сюда. Я не могу слезть с коня, он горяч, может убить ребёнка". "Подарите мне гульден с изображением оленя", смиренно попросила женщина. "Взор", крикнул граф, и бросил ей под дерево несколько пфэнигов. "Не то. Мне бы очень пригодился гульден с оленем. Гульден с оленем. Сама-то ты не стоишь такого гульдена", гречился граф. "Подайся сюда, ребёнка, или я натравлю на тебя собак". "Так, я не стою гульдена с оленем?" отвечала старуха, извитительно улыбаясь. "Ну что ж, Увидим, что из вашего наследства будет стоить гульден с оленем, а эти пфенниги оставьте себе. С этими словами она бросила графу три медных монетки и так метко бросила их, что все три упали прямо в кожаный кошелёк, который граф всё ещё держал в руке. Поражённый такой необычайной ловкостью, граф несколько минут не мог произнести ни слова. Но вскоре его удивление перешло в ярость. Он схватил ружьё, взвёл курок и нацелился на старуху. Она же продолжала ласкать и целовать маленького графа, но при этом держала его перед собою так, что пуля неизбежно попала бы в него. "Ты славный, кроткий мальчик", говорила она. "Оставайся таким всегда, и тебе будет хорошо". И она спустила его с колен, поглазив графу пальцем. «Солерн, солерн, гульден с оленем, за вами!» — крикнула она и, не обращая внимания на ругательство графа, опираясь на самшитовую палочку, медленно побрела в лес. Конрад, оруженосец, слез, дрожа со своей лошади, посадил в седло своего маленького господина, сам вскочил на коня позади него и поехал вслед за своим повелителем к замку. Так Цоллерн, злая непогода, в первый и последний раз взял на верховую прогулку малютку сына. Ибо из-за того, что мальчик заплакал и закричал, когда лошади пошли рысью, он стал считать его изнеженным ребенком, из которого не выйдет толка. Он глядел на него с неудовольствием, и когда мальчик, искренне любивший отца, ласкаясь, прижимался к его коленям, он отгонял его и восклицал «Знаю все, вздор!» Госпожа Хедвиг охотно сносила дурное настроение мужа, но это неприязненное отношение к невинному ребёнку глубоко оскорбляло её. Не раз она заболевала от страха, когда жестокий граф за ничтожный проступок сурово карал ребёнка. И она умерла наконец в расцвете лет, оплаканная слугами и всей округой, и горше всего своим сыном. С той поры граф окончательно отвернулся от сына, передал его на воспитание кормилицы и замковому капеллану, и сам уже не занимался им, тем более что вскоре женился на богатой девушке, которая по прошествии года подарила ему двух юных графов-близнецов. Любимой прогулкой к Уну была прогулка к старушке, которая когда-то спасла ему жизнь. Она часто рассказывала ему о его покойной матушке и о том, как много добра она сделала ей, старухе. Слуги и служанки часто предостерегали его, чтобы он не ходил к госпоже Фельдгеймер, так звали старуху, так как она не что иное, как ведьма, но мальчик не боялся. Капиллан объяснил ему, что ведьмы не существуют вовсе, и что рассказы о том, будто некоторые женщины умеют колдовать или на поле по воздуху летают на брокен, сплошная выдумка. Правда, у госпожи Фельдгеймер двозилось ему видеть вещи, которые он не мог понять, и он хорошо помнил фокус с тремя пфеннигами, так ловко брошенными ею в кошелёк отца. Также умело она приготовлять всевозможные мудрённые снадобья и напитки, которыми исцеляла людей и скот. Но вовсе несправедлив был слух о том, будто у неё есть такая сковорода, которая вызывает ужаснейшую грозу, стоит только повесить её над огнём. Она научила маленького графа многим полезным вещам, например, как приготовлять лекарство для больных лошадей, питьё против бешенства или наживку для рыб и многому другому полезному. Скорее госпожа Фельдгеймер сделалась его единственным другом, так как кормилица умерла, а мачехе не было до него дела. Когда постепенно подросли его братья, жизнь Куно сделалась ещё печальнее. Близнецам посчастливилось на первой поездке верхом не упасть с лошади, и цоллерн злая непогода считал их поэтому разумными и дельными парнями, любил исключительно их. Каждый день выезжал с ними и научил их всему, что знал сам. Но немногому хорошему научились они таким образом. Читать и писать он и сам не умел, и оба его превосходных сына также не должны были терять за этим занятием время. Зато уже на десятом году умели они ругаться так же отвратительно, как отец, со всеми затевали ссоры. Друг с другом жили как собака с кошкой и мирились, чтобы сообща ученить какую-нибудь злую шутку над Куно. Их мать это ничуть не огорчала, она считала, что мальчикам для здоровья полезно драться. Когда раз один слуга сообщил об этом графу, тот право возразил: "Вздор, без тебя знаю", но всё же решил в будущем придумать какое-нибудь средство, чтобы сыновья его не убили друг друга. ибо он никак не мог забыть угрозы госпожи Фельдгеймер, которую в глубине души считал самой настоящей ведьмой. Ну что ж, увидим, что из вашего наследства будет стоить Гульден с оленем». Однажды, когда он охотился в окрестностях замка, ему попались на глаза две горы, словно созданных для того, чтобы построить на них замки, и он тотчас решил это сделать. На одной горе он выстроил замок Шальксберг, названный так в честь младшего из близнецов, который давно уже за свои злые проделки был прозван Маленьким Шальком, то есть Плутом. Другой же замок, построенный им, должен был сначала называться Хирш-Гульденберг, то есть замок Гульдена с оленем. Это он придумал в насмешку над ведьмой, считавшей, что все его наследие не будет стоить Гульдена. Но потом за замком осталось более простое название Хиршберг, и так называются обе горы и по сию пору, и путешествующий по Альбу может видеть их. Цоллерн, злая непогода, намеревался сначала оставить по завещанию своему старшему сыну Цоллерн, маленькому Шальку Шальксберг, а третьему Хиршберг. Но жена его не знала покоя, пока он не отменил своего первоначального решения. Глупый Куно, так называла она бедного мальчика, потому что он не был таким диким и необузданным, как её сыновья. Глупый Куно и без того достаточно богат, благодаря тому, что он наследвал от матери. Неужели же он получит ещё и прекрасный богатый цольерн, а у моих сыновей ничего не будет, кроме крепостей, окружённых только лесом? Напрасно доказывал ей граф, что несправедливо было бы лишать Куну его право первородства. Она плакала и ссорилась с ним до тех пор, пока злая непогода, который обычно никому не подчинялся, не уступил ей. Домашнего мира ради. И не отказал в завещании маленькому Шальку Шальксберг, Вольфу, старшему из близнецов Цоллерн, а Куну Хиршберг с городком Баленген. Едва сделав эти распоряжения, он тяжко заболел. Врачу, который ему сказал, что он умрет, отвечал «без вас знаю», а замковому капеллану, который хотел напутствовать его и подготовить к христианской кончине, возразил вздор, продолжал брониться и бесноваться и умер, как и жил, грубым и нераскаянным грешником. Тело его не было еще предано погребению, как появилась графиня с завещанием и насмешливо предложила Куну, пасынку, доказать теперь свою ученость и самому прочесть, что сказано в завещании. А именно, что в Цоллерне ему больше нечего делать и радовалась со своими сыновьями, богатству и замком, отторгнутыми ею у него первенцем. Куну без ропота подчинился воле усопшего, но со слезами простился с замком, где родился, где была похоронена его дорогая мать, где жил добрый капеллан и недалеко оттуда госпожа Фельдгеймер. Замок Хиршберг, хотя и был красивым, величественным зданием, все же там было слишком одиноко и пустынно, и куна чуть не заболела от тоски по Гогенцоллерну. Графиньи и близнецы, которым исполнилось теперь по восемнадцать лет, сидели как-то вечером на вышке замка и глядели вниз в долину. И вот увидали они статного рыцаря, въезжавшего на коне в гору, за ним следовали великолепные носилки, несомые двумя мулами, и множество слуг. Они долго недоумевали, кто бы это мог быть, и, наконец, маленький Шальк воскликнул. «Да ведь это никто иной, как господин наш брат из Хиршберга». «Как, глупый куно?» – удивленно сказала графиня. Верно, он хочет оказать нам честь и пригласить нас к себе. И прилестный носилки он захватил с собою, чтобы я могла отправиться в них в Хиршберг. Не ожидал я такой обходительности и знания света от господина моего сына, глупого Куно. Но вежливость за вежливость. Давайте спустимся к воротам замка, чтобы встретить его. А вы сделайте приветливое лицо, может он подарит нам что-нибудь в Хиршберге. Тебе лошадь, а тебе панцирь, а мне уже давно хочется иметь драгоценности его матери. Я не хочу принимать подарков от глупого Коуна, отвечал Вольф. И ласкового лица я тоже делать не стану. Но я ничего не имел бы против, чтобы он поскорее последовал за нашим покойным батюшкой, тогда бы нам достался Хиршберг и всё остальное. А драгоценности мы уступили бы вам, маменка, за сходную цену. Ах ты свинья, взволновалась мать. Мне покупать у вас драгоценности? Так вот награда за то, что я выхлопотала вам цоллерн, маленький шальк, ведь правда, я получаю эти драгоценности даром. Даром бывает только смерть, госпожа наша маменка, возразил смеясь сынок. И если правда, что драгоценности эти стоят не меньше любого замка, не будем же мы так глупы, чтобы повесить их вам на шею. Как только Куно закроет глаза навеки, мы съездим вниз, произведём раздел, и я продам свою часть драгоценностей, если вы дадите мне больше ростовщика, маменька, я уступлю их вам. Разговаривая таким образом, они дошли до ворот замка. и графиня с трудом принудила себя подавить досаду на слова сыновей, так как в это время граф Куну въезжал на подъемный мост. Увидав мачеху и братьев, он тотчас остановил коня, спешился и вежливо им поклонился. Хотя они и причинили ему много зла, он все же твердо помнил, что они ему братья и что эту злую женщину любил его отец. Ах, как мило со стороны нашего сына, что он навестил нас, сказала сладким голосом и с благосклонной улыбкой графиня. Как дела в Хиршберге? Прижились ли вы там? Я вижу, вы завели себе и носилки, и притом такие нарядные, что сама королева не постыдилась бы их. Верные хозяйки им скоро найдутся и будет разъезжать в них по всей стране. Об этом я пока ещё не думал, уважаемая матушка, возразил Кун. А потому, чтоб не было так скучно, хочу звать к себе гостей. Вот я и приехал сюда с насилками. Ах, вы очень любезны и заботливы, прервала его дама, раскланяясь и улыбаясь. Ехать верхом ему было бы, пожалуй, трудно, как ни в чём не бывало, продолжал Куно. Я говорю о паторе Иозефе, капеллане. Я хочу взять его к себе. Он был моим учителем, и мы с ним так и условились, когда я покидал Цоллерн. А на обратном пути, под горой, я прихвачу и госпожу Фельдгеймер. Боже мой, она стала совсем дряхлой старушкой. А когда-то, когда я с покойным отцом в первый раз поехал верхом, она спасла мне жизнь. В Хиршберге у меня достаточно комнат, там пусть и умрет. Сказав это, он пересек двор, чтобы позвать с собой отца капеллана. «Юнкер Вольф с досадой прикусил губы!» Графиньо пожелтел от злости, а маленький Шальх расхохотался. Что дадите вы мне за клячу, которую он подарит мне, сказал он. Брадзиц Вольф, отдай мне за неё панцирь, полученный тобой в подарок. Ха-ха-ха! Он берёт к себе Падора и старую ведьму. Отличная парочка. По утрам он сможет брать уроки греческого у капеллана, а после обеда учиться колдовству у госпожи Фельдгеймер. Ну и штуки выкидывает глупый Куно. Он подлый человек, воскликнула Графиня. Тут не над чем смеяться, маленький Шалик. Это позор для всего семейства, и мне заранее стыдно перед соседями, что граф фон Цоллер приезжал за старой ведьмой и увёз её к себе в великолепных носилках и на мулах. Это у него от матери. Она тоже вечно возилась с больными и со всякой сволочью. Отец перевернулся бы в гробу, если б узнал об этом. «Да», — добавил маленький Шальк, — «отец и в могиле сказал бы. Без вас знаю, вздор». «В самом деле, вот он идет со стариком и не стыдится вести его под руку?» Возмущенно воскликнула графиня. «Пойдемте, я не хочу с ним больше встречаться». Они удалились. Акуна проводил своего старого учителя до моста и помог ему сесть в носилки. Внизу же, у подножья горы, он остановился перед хижиной госпожи Фельдгеймер и застал ее совсем готовой к отъезду с узлом склянок, горшочков и снадобий и другой утварью, а также и с самшитовой палочкой. Впрочем, вышло совсем не так, как это представлялось злобному уму графини фон Соллерн. Никого из соседей не удивил поступок рыцаря Куну. Нашли прекрасным и достойным похвалы, что он захотел скрасить последние дни госпожи Фельгеймер, а в том, что он взял к себе Патера и Озофа, видели проявление благочестия. Единственные недовольные им и поносившие его были его братья и графиня, но только во вред себе. Неестественные отношения родных братьев возбудили всеобщее негодование, и как бы в отместку им Прошел слух, что они дурно живут с матерью в постоянной с ней вражде и что всегда стараются поступать наперекор друг другу. Граф Куно фон Цоллерн-Хиршберг делал неоднократные попытки примирить с собой у братьев. Он не мог выносить, что они, часто проезжая мимо его крепости, никогда не заговаривали с ним, а когда встречались с ним в поле или в лесу, приветствовали его холоднее, чем незнакомца. Но все его попытки ни к чему не привели, и они над ним же ещё посмеивались. Однажды ему пришло в голову ещё одно средство, которое могло бы, как он предполагал, привлечь к нему их сердца, ибо он знал их скупость и жадность. Почти посередине их владений находился пруд, принадлежавший однако к участку Куну. В этом пруду водились щуки и карпы, славившиеся по всей округе. И к великой досаде братьев, любивших удить, отец забыл приписать этот пруд к их участкам. Они были слишком горды, чтобы без ведома брата удить там, и в то же время не хотели просить у него разрешения. Но Куну достаточно хорошо знал братьев, чтобы догадаться, что пруд мил их сердцу, и поэтому в один прекрасный день попросил их встретиться с ним там. Было чудесное весеннее утро, когда все три брата почти одновременно съехались туда из своих трех замков. «Вот замечательно!» — воскликнул маленький Шальк. «Ровно в семь часов я выехал из Шальксберга». «И я тоже в семь, и я!» — отвечали братья из Хиршберга и из Цоллерна. «Так значит, пруд лежит как раз посредине!» — продолжал младший брат. «Прекрасный пруд!» «Да». И именно поэтому я и пригласил вас сюда. Я знаю, вы оба большие любители рыбной ловли. И хотя и я иногда не прочь поудить, рыбы в пруду хватит на все три замка, и на берегах его нетрудно разместиться, даже если и случится удить нам всем троим за раз. Поэтому я хочу, чтобы отныне пруд этот считался нашим общим достоянием, и каждый из вас будет иметь на него те же права, что и я». Как милостив к нам господин наш брат, проговорил маленький шалк, насмешливо улыбаясь. Он дарует нам по шести моргинов воды и сотни две рыбок. Ну а мы, что ему должны за это? Даром бывает ведь только смерть. Но я отдаю вам пруд даром, сказал Куна. Ах, мне бы так хотелось встречаться с вами иногда у этого пруда и говорить с вами, ведь мы же одного отца дети. Нет, отвечал брат из Шалксберга. Так ничего не выйдет. Нет ничего глупее, как удить в компании. Всегда один другому только разгоняет рыб. Давайте сговоримся удить по дням. Например, ты, Кун, будешь удить по понедельникам и четвергам, во вторник и пятницу Вольф, а в среду и субботу я. Так, по-моему, будет лучше всего. А, по-моему, и так не годится, воскликнул мрачный Вольф. Я не хочу никаких подарков и делиться тоже ни с кем не хочу. Ты прав, Куно, предлагая нам этот пруд, потому что в сущности мы имеем на него одинаковые права. И давайте поэтому бросим кости, кому из нас владеть им в будущем. Если я окажусь счастливее вас, вы всегда сможете попросить у меня позволение поудить в пруду. Я не беру костей в руки, возразил Куно, опечаленный упорством братьев. Ну, конечно, продолжал смеяться Шалк. Он слишком благочестив, господин наш брат, и считает игру в кости смертельным грехом. Но я предложу вам нечто, что не посрамит и самого набожного отшельника. Принесёмте удилище и крючки, и кто сегодня утром, пока часы в цоллерне не пробьют полдень, наловит больше всех рыбы, тот и будет владеть прудом. В сущности, глупо с моей стороны бороться за то, что и так принадлежит мне по праву наследства. Но для того, чтобы вы видели, что я действительно хотел поделиться с вами, я принесу свои рыболовные снасти. Они разъехались по домам. Близнецы спешно позвали слуг, велели им перевернуть все старые камни и набрать червей для приманки рыбы. Кунн же взял свою всегдашнюю удочку и наживку, пригодлять, которую его выучила госпожа Фельдгеймер, и первым вернулся обратно к пруду. Когда прибыли близнецы, он предоставил им выбрать самые удобные места, а потом и сам закинул удочку. И вот рыбы, как бы признали в нём господина пруда. Целые стаи щук и карпов подплывали к нему и так и кишели вокруг его удочки. Самые старые и крупные оттесняли маленьких. Каждое мгновение он вытаскивал удочку, и когда снова закидывал ее в воду, двадцать-тридцать рыб разевали уже рты, чтобы схватить острый крючок. Не прошло и двух часов, как вся земля вокруг него была покрыта чудесными рыбами. Тогда он бросил удить и подошел к братьям посмотреть, как идут у них дела. Маленький шальк, Поймал мелкого карпа и двух жалких ельцов. Вольф, трех усачей и двух пескариков. И оба уныло глядели в пруд, так как они отлично видели со своих мест невероятное количество рыбы, наловленной куно. Как только куно приблизился к брату Вольфу, тот вскочил, плохо скрывая свою ярость, разорвал уду, сломал удилища на мелкие куски и побросал их в пруд. «Не один, а тысячи крючков желал бы я забросить в этот пруд, и пусть на каждом из них трепетала бы рыбка!» — вскричал он. «Но тут дело не чисто. Все это колдовство и чародейство. Иначе как бы мог ты, глупый куно, в какой-нибудь час наловить больше рыбы, чем я ловлю в год?» «Ну как же, как же, теперь я вспомнил!» — продолжал маленький шальк. «Ведь удить ты его научила, госпожа Фельдгеймер, подлая ведьма!» и как глупо было с нашей стороны удить с ним, ведь он скоро сам будет волшебником. «Дурные вы люди!» — вскричал в негодовании Куно. «Сегодня утром я вдоволь насмотрелся на вашу жадность, бесстыдство и грубость. Уходите и никогда больше не возвращайтесь. И поверьте мне, для ваших душ было бы лучше, если б вы хоть в половину были так добры и богобоязнены, как женщина, которую вы чистите ведьмой». «Нет, нет, она не настоящая ведьма», злобно сказал Шальк. «Настоящие ведьмы умеют предсказывать, а госпожа Фельдгеймер также похожа на предсказательницу, как гусь на лебедя. Ведь предсказывала она отцу, что добрую половину его наследства можно будет купить за Гульден с оленем, иными словами, что он совсем обнищает. И все же, Да самой его смерти ему принадлежали все земли, видные из башни Цоллерн. Нет, госпожа Фердгеймер просто взбалмошная старуха, а ты, глупый Коно. И с этими словами маленький шалк поспешно удалился, и Бон побаивался сильных рук брата. И Вольф последовал за ним, бормоча все ругательства, слышанные им от отца. Огорчённый до глубины души, возвратился Куно домой. Теперь ему стало ясно, что братья никогда не примирятся с ним. Он так близко принял к сердцу их жестокие слова, что на другой же день слёг, и только утешение достойного патора Иозафа, да укрепляющие отвары госпожи Фельдгеймер, спасли его от смерти. Когда же близнецы узнали, что брат их куну при смерти, они устроили веселую пирушку и во хмелю условились, что кто первый узнает о смерти глупого куну, тот велит палить из пушек, чтобы таким образом оповестить другого. А кто первый выстрелит, будет иметь право выкатить бочку лучшего вина из погреба куну. С этого времени Вольф велел своему слуге стать на часах неподалёку от Хиршберга, а маленький Шалк не поскупился даже подкупить за большие деньги слугу Куно, чтобы тот поскорее дал ему знать, когда господин его будет при последнем издыхании. Но этот слуга был всё же более предан своему ласковому и благочестивому господину, чем злому графу фон Шалксбергу. Однажды вечером он с участием осведомился у госпожи Фельдгеймер о состоянии здоровья своего господина. И когда та ответила, что он чувствует себя довольно хорошо, он открыл ей заговор обоих братьев и сообщил о том, что они собираются, как только узнают о смерти брата, на радостях полить из пушек. Старушку это очень разгневало. Она немедленно передала об этом графу И когда тот не хотел верить такому бессердечью братьев, посоветовала ему испытать их и распространить слух, будто он умер. Тогда и обнаружится, будут ли они полить из пушек. Граф позвал к себе слугу, подкупленного братом, допросил его сам и приказал ему съездить в Шалксберг и сказать там, что он кончается. Слугу этого поспешно съезжавшего с Хиршберга увидел работник графа Вольфа, остановил его и спросил, куда это он так спешит. "Ах", отвечал тот. "Мой бедный господин не доживёт до вечера, всякая надежда потеряна". "Как? Неужто уж до того дошло?" воскликнул тот, подбежал к своей лошади, вскочил на неё и так быстро поскакал в Цольльерн, а потом в гору к замку. что у самых ворот лошадь его пала, и он сам, успев только крикнуть: "Граф Куно умирает, лишился чувств". В тотчас раздался грохот гогенцоллернских пушек. Граф Вольф вместе с матерью уже радовались бочке хорошего вина, пруду и драгоценностям, которые достанутся им в наследство. А также громкому отзвуку своих пушек. Однако то, что он принял за отзвук своей пойльбы, были пушки Шалксберга. И Вольф, улыбаясь, сказал матери: "Как видно, Шалк тоже был шпион, и нам придётся поделить с ним вино, как и прочее наследство". И он тотчас сел на лошадь, ибо опасался, что брат опередит его и, может быть, возьмёт себе часть драгоценностей покойной графини. Но у пруда оба брата съехались и оба покраснели друг перед другом, так как каждый первым хотел попасть в Хиршберг. Продолжая путь вместе, они ни словом не обмолвились о Куно, а братски совещались, как им поступать в дальнейшем и кому владеть Хиршбергом. Когда же они по подъёмному мосту въехали во двор замка, Они увидали в окне брата, в полном здравии и невредимом, но взоры его сверкали гневом и негодованием. Увидав его, братья очень испугались, даже приняли его сначала за привидение и перекрестились. Когда же убедились, что он из плоти и крови, Вольф крикнул: "Эй, как славно! А я чёрт возьми думал, что ты умер". "Как видно раздумал", сказал Шалк злыми глазами, глядя на брата. но тот отвечал им громовым голосом Отныне я навсегда порываю связывавшие нас узы родства Я слышал выстрелы, которыми вы оповещали о вашей радости Но посмотрите сюда, и у меня на дворе стоят пять кулеврин, и я приказал их хорошенько зарядить, чтобы почтить вас Убирайтесь из-под их прицела, не то узнаете, как стреляют в Хиршберге. Они не заставили повторять это себе дважды, так как по лицу его поняли, что он не шутит. Они пришпорили коней и на перегонки поскакали с горы, а их брат выпустил таким вдогонку заряд. Ядро просвестело у них над головой и заставило обоих одновременно отвести по-вежливому и глубокому поклону. Но он хотел их только попугать, а не ранить. Зачем же ты стрелял? недовольно спросил маленький шалк. Глупый, ведь я стрелял только потому, что слышал твои выстрелы. Напротив, спроси-ка мать, возразил вольф. Это ты стрелял первый и опозорил и себя, и меня, барсук ты эдекой. Лучший братец не остался в долгу, и у пруда они осыпали друг друга градом ругательств, доставшихся им в наследство от стольорно злой непогоды. ира стали лютыми врагами. На другой же день Куна составил завещание, и госпожа Фельдгеймер сказала Патору: "Могу побиться об заклад". Не очень-то приятное послание оставил он стрелкам. Но как она не была любопытна и сколько раз не приставала к своему любимцу, он так и не сказал ей, что было написано в завещании. И она этого никогда не узнала. так как через год добрая старушка скончалась, и ее мази и настойки не помогли ей, ибо она умерла не от болезни, а от девяносто восьми лет, которые и совсем здорового человека сведут под конец в могилу. Граф Куно похоронил ее не как бедную женщину, а словно она была его родной матерью, и после ее смерти он почувствовал себя еще более одиноким в своем дворце, Тем более, что Паттер и Озов вскоре последовал за госпожой Фельгеймер. Но не очень долго пришлось ему страдать от своего одиночества. Добрый Куно умер в 28 лет, и злые языки утверждали, что он погиб от яда, который сумел ему подсунуть маленький шалк. Как бы там ни было, но только через несколько часов после его кончины опять раздалась стрельба из пушек. в Цоллерне и в Шалексберге сделали по двадцать пять выстрелов. «На этот раз пришлось ему поверить», — сказал Шальк, когда они опять съехались на дороге. «Да», — сказал Вольф, — «а если он опять воскреснет и начнет брониться в окно, то у меня ружье, я заставлю его замолчать и стать вежливым». В то время как они подымались на гору замка, к ним присоединился незнакомый им рыцарь со свитой. Они подумали, что это верно друг их брата, приехавший на похороны. И они сделали жалостливые лица, стали хвалить при нём покойного, сожалели о его ранней кончине, и маленькому Шалку удалось даже выдавить у себя из глаз несколько крокодиловых слезинок. Но рыцарь ничего им не ответил и молча поднялся с ними в Хиршберг. Так, теперь расположимся поудобнее. Подайся сюда, Виноа-дворецкая, до самого лучшего, приказал Вольф, когда слезал с коня. Они поднялись по винтовой лестнице прямо в зал. Туда же последовал за ними и безмолвствующий рыцарь. И как только близнецы расселись за столом, он вытащил из своего камзола серебряную монету, бросил её на каменный стол, по которому она со звоном покатилась, и сказал: "Вот, получайте теперь своё наследство". Golden с изображением оленя. И это вполне справедливо. Братья с удивлением поглядели друг на друга, засмеялись и спросили, что это значит. Рыцарь же вытащил пергамент с достаточным количеством печатей, в нём глупый Куну перечислял все злодеяния, ученённые братьями в течение всей его жизни, а в конце завещания выражал волю чтобы всё, что останется после него, всё его добро и имущество, кроме драгоценностей его покойной матери, в случае его смерти было бы продано Вюртембергу. И к тому же, всего за один единственный гульден с изображением оленя. На деньги же, вырученные за драгоценности, он завещал выстроить в городке Баленген убежище для бедных. Братья удивились пуще прежнего, но уже не смеялись больше, а заскрежетали зубами. Ибо против Вюртемберга они ничего не могли ученить. Так они потеряли это чудесное угодье с лесами и полями, город Баленген и даже пруд с рыбой, и ничего не наследовали, кроме потёртого гульдена с оленем. Вольф надменно сунул его в карман камзола. Не сказав ни да, ни нет, надвинул на голову берет, нагло и не поклонившись, прошёл мимо Вюртембергского комиссара, вскочил на лошадь и поскакал в Цоллерн. Когда же на следующее утро мать стала его упрекать, что он по легкомыслию своему лишил семьи и драгоценностей, он отправился в Шалксберг и спросил Шалка: "Ну как, пропить нам или проиграть наследством?" "Лучше уж пропить", сказал Шалк. Так, по крайней мере, мы оба будем в выигрыше. Поедем-ка в Баленген, покажемся там на зло тамошним людишкам, хоть и проворонили городок самым постыдным образом. А в ягнёнки есть красное, какого не пивал и сам король, добавил Вольф. И вот они отправились в Баленген в харчевню Ягнёнок. Спросили, сколько стоит стопка красного и пили, пока не пропили весь гульден. Потом Вольф встал, вынул из кармана серебряную монету со скачущим оленем, бросил её на стол и сказал: "Вот вам ваш гульден, и мы в расчёте". Тракционерщик взял гульден, поглядел на него с одной стороны, повернул, поглядел с другой и сказал, улыбаясь: "Мы были бы в расчёте, если бы ваш гульден не был с изображением оленя. Но вчера ночью прибыл гонец из Штутгарта, И сегодня утром с барабанным боем возвестили от имени герцога Вюртембергского, которому принадлежит теперь городок, что деньги эти вышли из обращения, придётся вам заплатить другими. Оба брата побледнев, поглядели друг на друга. "Плати", сказал один из них. "У тебя разве нет другой монеты?" ответил тот. Одним словом, они остались должны ягнёнку в Баленгене этот гульден. Молча, погруженные в раздумья, ехали они обратным путем. На перекрестке же, где дорога вправо вела в Цоллерн, а влево в Шальксберг, Шальк сказал. «Как же так? Выходит, что мы наследовали меньше, чем ничего? Да и вино к тому же было прескверное». «Да», — согласился с ним брат, — «фельдгеймерша-то оказалась права. Вот увидите, как из-за гульдна с оленем», — говорила она, — Ничего не останется от вашего наследства, даже стопки вина нам не дали за него. Без тебя, знаю, отвечал тот, что был из Шалксберга. Вздор, сказал другой из Цоллерна, и в разладе с самим собой и со всем миром поехал к себе в замок. Вот вам сказание о Гульдени с изображением моления, закончил свой рассказ оружейный мастер. И говорят, это правда было. Трактирщик из Дюрвангена, что расположен неподалёку от трёх замков, рассказал эту историю моему хорошему приятелю, который много раз проводником ходил через Швабский Альп и каждый раз заходил в Дюрванген. Собравшиеся выразили оружейному мастеру своё одобрение. Чего только не приходится слышать на белом свете, воскликнул извозчик. Право, только теперь я рад по-настоящему, что мы не стали тратить время на карточную игру. Так оно куда лучше. Я отлично запомнил всю историю и завтра же расскажу её товарищам. Не пропущу ни единого словечка. А мне, пока вы рассказывали, тоже пришло кое-что в голову. Ах, расскажите, расскажите, стали просить оружейный мастер и Феликс. Хорошо, отвечал тот Сейчас ли мне рассказывать или мой черёд придёт потом, мне безразлично. В конце концов, надо же будет поделиться тем, что слышал. То, о чём я расскажу, говорят, было на самом деле. Он уселся поудобнее, и только хотел начать рассказ, как хозяйка харчевни отложила в сторону веретено и подошла к столу гостей. Теперь, господа, пора ложиться спать, сказала она. Пробило 9 часов. Успейте наговориться завтра. Ну ты хой ступай спать, сказал студент. Подай нам ещё бутылку вина, и мы не станем тебя задерживать. Ни в коем случае, кисло отвечала она. Пока в горнице сидят гости, ни хозяйки, ни слуги не могут отлучаться. Одним словом, господа, извольте разойтись по комнатам. Я из-за того устала, и позднее 9 часов в моём доме не брожничают. Да что вы, хозяйка, удивился оружейный мастер? Чем мы вам помешаем, если будем сидеть здесь, когда вы ляжете спать? Мы честные люди, ничего у вас не возьмём и не уйдём, не расплатившись с вами. И так с собой разговаривать я не позволю ни в одной гостинице. Женщина гневно выкатила на него глаза. Так по-вашему, я из-за каждого потоскушки ремесленника и из-за каждого бродяги, на котором заработаю всего каких-нибудь 12 крейцеров, стану менять свой распорядок? Говорю вам в последний раз, что не потерплю бесчинства. Оружейный мастер хотел было возразить ей, но студент выразительно поглядел на него и подмигнул остальным. Хорошо, сказал он. Раз мы причиняем неудобство, то разойдёмся по комнатам. Но нам нужны свечи, чтобы посветить себе. Этим не могу вам служить, угрюмо отвечала она. Остальные в потёмках подымутся, а вам хватит вот этого огарка. Других свечей у меня в доме нет. Молодой человек молча взял свечу и встал из-за стола. Остальные последовали его примеру. и ремесленники захватили свою поклажу, чтобы спрятать ее у себя в комнате. Они пошли за студентом, который посвятил им на лестнице. Поднявшись наверх, студент попросил их ступать потише, отпер свою комнату и знаком пригласил всех войти. «Теперь не остается никакого сомнения», — сказал он, — «она хочет нас предать». Верно вы заметили, как она боялась, что мы не ляжем спать. Она старалась отрезать нам всякую возможность быть вместе и не спать. Она воображает, наверное, что мы сейчас жу ляжемся, и тем легче ей будет справиться с нами. А не попробовать ли нам убежать отсюда, спросил Феликс. В лесу мы скорее найдём спасение, чем в этой комнате. На окнах здесь даже решётки. "Вас кликнул студент, напрасно стараясь раскачать железные прутья окна. Нам остаётся лишь один выход, если мы хотим бежать эта дверь дома. Но я не думаю, чтобы они выпустили нас. Надо попытаться", сказал взводчик. "Я сейчас попробую пройти во двор. Если это окажется возможным, я вернусь за вами". Остальные одобрили это предложение. Взводчик снял сапоги и на цыпочках, стал красться к лестнице. Товарищи его со страхом прислушивались в своих комнатах наверху. Вполне благополучно и никем не замеченной спустился он до половины лестницы и только собирался обогнуть находившийся там столб, как ему навстречу поднялся огромный док, положил ему на плечи лапы и перед самым его лицом разинул пасть с двумя рядами длинных и острых зубов. Извозчик не смел двинуться ни взад, ни вперёд, так как при малейшем движении ужасная собака схватила бы его за горло. В то же время она начала лаять и выть, и тут же появился слуга о харчевне и хозяйка с огнём. "Куда вы? Что вам надо?" крикнула женщина. "Я забыл захватить кое-что из своей повозки", отвечал извозчик, дрожа всем телом. Когда отворилась дверь, он успел заметить в комнате каких-то вооружённых мужчин. с загорелыми подозрительными лицами. «Могли бы и раньше об этом подумать», — проворчала хозяйка. «Хватай сюда, Яков, запри ворота и посвяти ему до повозки». Собака отодвинула свою страшную морду, сняла лапы с плеч извозчика и опять растянулась поперек лестницы. Слуга же запер ворота и посвятил извозчику. О бегстве нечего было и думать. Когда же он стал размышлять, что же ему достать из повозки, ему пришел на ум фунт восковых свечей, которые он должен был доставить в соседний город. «Агарка наверху хватит самой большей на четверть часа», — сказал он себе, — «а свет нам необходим». И он взял из телеги две восковые свечи, засунул их себе в рукава, а для вида прихватил еще плащ, чтобы укрыться им ночью, как он объяснил слуге-харчевне. Благополучно вернулся он к себе в комнату, товарищам он рассказал о громадной собаке, караулившей лестницу, о людях, замеченных им мельком, о всевозможных мерах, принятых против них, и в заключении со вздохом сказал: "Не пережить нам этой ночи". "Я этого не думаю", возразил студент. Не такие же дураки эти люди, чтобы из-за ничтожной выгоды, которую они пополучаются от нас, решиться загубить жизнь четырёх человек. Но нам не следует оказывать сопротивление. Что касается меня, то я потеряю больше всех. Мой конь уже в их руках, а всего лишь 4 недели тому назад я отдал за него 50 дукатов. Впрочем, я охотно расстанусь со своим кошельком и одеждой, так как, в конце концов, моя жизнь мне всего дороже. «Вам хорошо говорить», — отвечал извозчик. «Те вещи, которых вы можете лишиться, вы легко вновь приобретете. Я же послан курьером из Аш-Шафенбурга, и у меня в повозке много всякого добра, а на конюшне две отличные лошади — все мое богатство». Не могу представить себе, чтобы они вас как-нибудь обидели, заметил оружейный мастер. Ограбление курьера наделало бы слишком много шума и переполоха по все округе. Но я совершенно согласен с тем, что сказал тот господин. Я лучше отдам сейчас же всё, что имею, и клятвенно пообещаю ничего не говорить и никогда даже не пожаловаться. Но ради жалкого своего имущества не стану сопротивляться людям с вооружённым ружьями и пистолетами. Во время этого разговора извозчик вытащил восковые свечи, прикрепил их к столу и зажёг. Итак, во имя Господне, будем дожидаться того, что должно случиться, сказал он. Сядем опять все вместе и будем стараться разговорами отгонять сон. Давайте, отвечал студент. А так как черёд дошёл до меня, то я расскажу вам одну историю. Холодное сердце. Всякой, кому случалось побывать в Шварцвальде, по-русски это слово значит Чернолесье, скажут вам, что никогда в другом месте не увидишь таких высоких и могучих елей. Нигде больше не встретишь таких рослых и сильных людей. Кажется, будто самый воздух, пропитанный солнцем и смолой, сделал обитателей Шварцвальда непохожими на их соседей, жителей окрестных равнин. Даже одежда у них не такая, как у других. Особенно затейливо наряжаются обитатели гористой стороны Шварцвальда. Мужчины там носят чёрные камзолы, широкие в мелкую складку шировары, красные чулки, и островерхие шляпы с большими полями. И надо признаться, что наряд этот придает им весьма внушительный и почтенный вид. Все жители здесь – отличные мастера стекольного дела. Этим ремеслом занимались их отцы, и деды, и прадеды, и слава о шварцвельских стеклодувах издавна идет по всему свету. В другой стороне леса, ближе к реке, Живут те же шварцвецы, но ремеслом они занимаются другим. И обычаи у них тоже другие. Все они, так же как их отцы, деды и прадеды, лесорубы и платогоны. На длинных платах сплавляют они лес вниз по Неккеру в Рейн, а по Рейну до самого моря. Они останавливаются в каждом прибрежном городе и ждут покупателей. а самые толстые длинные бревна гонят в Голландию. И голландцы строят из этого леса свои корабли. Платогоны привыкли к суровой бродячей жизни, поэтому и одежда у них совсем не похожа на одежду мастеров стекольного дела. Они носят куртки из темного холста и черные кожаные штаны, на зеленых шириною в ладонь по мочах. Из глубоких карманов их штанов всегда торчит медная линейка, знак их ремесла. Но больше всего они гордятся своими сапогами. Да и есть чем гордиться. Никто на свете не носит таких сапог. Их можно натянуть выше колен и ходить в них по воде как по суху. Ещё недавно жители Шварцвальда верили в лесных духов Теперь-то, конечно, все знают, что никаких духов нет. Но от дедов к внукам перешло множество преданий о таинственных лесных жителях. Рассказывают, что эти лесные духи носили платье точь-в-точь такое, как и люди, среди которых они жили. Стеклянный человечек, добрый друг людей, всегда являлся в широколой островерхой шляпе, в чёрном камзоле и шароварах А на ногах у него были красные чулочки и чёрные башмачки. Ростом он был с годовалого ребёнка, но это нисколько не мешало его могучеству. А Михель, великан, носил одежду сплавщиков, и те, кому случалось его видеть, уверяли, будто на сапоги его должно было пойти добрых пол сотни телячьих кож, и что взрослый человек мог бы спрятаться в этих сапожищах с головой. И все они клялись, что нисколько не преувеличивают. С этими-то лесными духами и пришлось как-то раз познакомиться одному шварцвальдскому парню. О том, как это случилось и что произошло, вы сейчас узнаете. Много лет тому назад жила в Шварцвальде бедная вдова, по имени и прозвищу Барбара Мунг. Муж ее был угольщиком, а когда он умер, за это же ремесло пришлось взяться ее 16-летнему сыну Петеру. До сих пор он только смотрел, как его отец тушит уголь, а теперь ему самому довелось просиживать дни и ночи возле дымящейся угольной ямы, а потом колесить с тележкой по дорогам и улицам предлагая у всех ворот свой черный товар и пугая ребятишек лицом и одежей, потемневшими от угольной пыли. Ремесло угольщика тем хорошо или тем плохо, что оставляет много времени для размышлений. И Петер Мунг, сидя в одиночестве у своего костра, так же, как и многие другие угольщики, думал обо всем на свете. Лесная тишина, шелест ветра в верхушках деревьев, одинокий крик птицы всё наводило его на мысли о людях, которых он встречал, странствую со своей тележкой, о себе самом и о своей печальной судьбе. "Что за жалкая участь быть чёрным грязным угольщиком", думал Петтер. "Ту ли дело ремесло стекольщика, часовщика или башмачника, даже музыкантов, которых нанимают играть на воскресных вечеринках?" И тех почитают больше, чем нас. Вот случись, выйдет Петр Мунк в праздничный день на улицу, чисто умытый, в парадном отцовском кафтане с серебряными пуговицами, в новых красных чулках и в башмаках с пряжками. Всякая, увидев его издали, скажет: "Что за парень молодец! Кто бы это был?" А подойдёт ближе, только рукой махнёт: "Ах, да ведь это всего-навсего Петр Мунк, угольщик!" и пройдёт мимо. Но больше всего Петр Мунк завидовал платогонам. Когда эти лесные великаны приходили к ним на праздник, навесив на себя с полпуда серебряных пабрикушек, всяких там цепочек, пуговиц, до да пряжек, и широко расставив ноги, глядели на танцы, затягиваясь из аршинных кёльнских трубок, Петру казалось, что нет на свете людей счастливее и почтеннее. Когда же эти счастливцы запускали в карман руку и целыми пригоршнями вытаскивали серебряные монеты, у Петра спирало дыхание, мутилось в голове, и он печальный возвращался в свою хижину. Он не мог видеть, как эти древные господа проигрывали за один вечер больше, чем он сам зарабатывал за целый год. Но особенное восхищение и зависть вызывали в нём три плотогона: и Изакил толстый, Шлюркер тощий и Вильм красивый. Изакил толстый считался первым богачом в округе. Везло ему необыкновенно. Он всегда продавал лес в три драга, денежки сами так и текли в его карманы. Шлюркер тощий был самым смелым человеком из всех, кого знал Петр. Никто не решался с ним спорить, а он не боялся спорить ни с кем. В харчевне он и ел, пил за троих и место занимал на троих, но никто не смел сказать ему ни слова, когда он, растопырив локти, усаживался за стол или вытягивал вдоль скамьи свои длинные ноги. Уж очень много было у него денег. Вильм Красивый был молодой статный парень, лучший танцор среди платогонов и стекольщиков. Ещё совсем недавно он был таким же бедняком, как Пётр, и служил в работниках у лесоторговцев, и вдруг ни с того, ни с сего разбогател. Одни говорили, что он нашёл в лесу под старой елью горшок серебра, другие уверяли, что где-то на Рейне он подцепил багром мешок с золотом. Так или иначе он вдруг сделался богачом. и платагоны стали почитать его, точно он был не простой платагон, а принц. Все трое, и языки у толстой, шлюркер тощий, и вильм красивый, были совсем не похожи друг на друга. Но все трое одинаково любили деньги и были одинаково бессердечны к людям, у которых денег не было. И однако же, хоть за жадность их недолюбливали, за богатством все прощали. Да и как не простить? Кто, кроме них, мог разбрасывать направо и налево звонкие тарелы, словно деньги достаются им даром, как еловые шишки. И откуда только они берут столько денег, думал Петр, возвращаясь как-то с праздничной пирушки, где он не пил, не ел, а только смотрел, как ели и пили другие. Ах, как бы мне хоть десятую долю того, что пропилы, проиграл нынче Изакиил Толстый. Пётр перебирал в уме все известные ему способы разбогатеть, но не мог придумать ни одного маломальски верного. Наконец он вспомнил рассказы о людях, которые будто бы получили целые горы золота от Михаила великана или от стеклянного человечка. Ещё когда был жив отец, у них в доме часто собирались бедняки и соседи помечтать о богатстве. И ни раз они не поминали в разговоре маленького покровителя стеклодувов. Петр даже припомнил стежки, которые нужно было сказать в чаще леса у самой большой ели для того, чтобы вызвать стеклянного человечка. Под косматой елью, в тёмном подземелье, где рождается родник, меж корней живёт старик. Он неслыханно богат, он хранит заветный клад, Были в этих стишках ещё две строчки. Но как Петр не ломал голову, он ни за что не мог их припомнить. Ему часто хотелось спросить у кого-нибудь из стариков, не помнят ли они конец этого заклинания. Но не то стыд, не то боязнь выдать свои тайные мысли удерживали его. Да они, наверное, и не знают этих слов, утешал он себя. А если бы знали, то почему бы им самим не пойти в лес и не вызвать стеклянного человечка? в конце концов он решил завести об этом разговор со своей матерью, может, она припомнит что-нибудь. Но если Пётр забыл две последние строчки, то матушка его помнила только две первые. Зато он узнал от неё, что стеклянный человечек показывается только тем, кому посчастливилось родиться в воскресенье между 12 и 2 часами пополудни. Если бы ты знал это заклинание от слова до слова, он непременно бы явился тебе, сказала мать, вздыхая. Ты ведь родился как раз в воскресенье, в самый полдень. Услышав это, Петтер совсем потерял голову. Будь что будет, решил он, а я должен попытать своё счастье. И вот, распродав весь заготовленный для покупателей уголь, он надел отцовский праздничный камзол, новые красные чулки, новую воскресную шляпу, Взял в руки палку и сказал матери: "Мне нужно сходить в город. Говорят, скоро будет набор в солдаты. Так вот, я думаю, следовало бы напомнить начальнику, что вы вдова и что я ваш единственный сын". Мать похвалил его за благоразумие и пожелала счастливого пути. И Пётр бодро зашагал по дороге, но только не в город, а прямо в лес. Он шёл всё выше и выше по склону горы, поросшей ельниками. и наконец добрался до самой вершины. Место было глухое, безлюдное, нигде никакого жилья, ни избушки дровосеков, ни охотничьего шалаша. Редко какой человек заглядывал сюда. Среди окрестных жителей поговаривали, что в этих местах не чисто, и всякой старался обойти еловую гору стороной. Здесь росли самые высокие, самые крепкие ели. Но давно уже не раздавался в этой глуши стук топора. Да и не мудрено. Стоило какому-нибудь дровосеку заглянуть сюда, как с ним непременно случалась беда. Либо топор соскакивал с тополища и вонзался в ногу, либо подрубленное дерево падало так быстро, что человек не успевал отскочить, и его зашибало насмерть. а плод, в который попадало хоть одно такое дерево, непременно шел ко дну вместе с Платагоном. Наконец люди совсем перестали тревожить этот лес, и он разросся так буйно и густо, что даже в полдень здесь было темно, как ночью. Страшно стало Петеру, когда он вошел в чащу. Кругом было тихо, нигде ни звука. Он слышал только шорох собственных шагов. Казалось, даже птицы не залетают в этот густой лесной сумрак. Около огромной ели, за которую голландские корабельщики, не задумываясь, дали бы ни одну сотню гульденов, Петер остановился. «Наверное, это самая большая ель на всем свете», — подумал он. «Стал быть, тут и живет стеклянный человечек». Петр снял с головы свою праздничную шляпу, отвесил перед деревом глубокий поклон, откашлялся и робким голосом произнёс: "Добрый вечер, господин стекольный мастер". Но никто не ответил ему. Может быть, всё-таки лучше сначала сказать тишки, подумал Петр, и запинаясь на каждом слове, пробормотал: под космотой Ельью в тёмном подземелье где рождается родник меж корней живёт старик он неслыханно богат он хранит заветный клад и тут петер г2 мог поверить своим глазам из-за толстово ствола кто-то выглянул петер успел заметить островерху шляпу тёмный кафтанчик ярко-красные чулочки Чьи-то быстрые зоркие глаза на мгновение встретились с глазами Петрова. Стеклянный человечек это он, это, конечно, он. Но под ёлкой уже никого не было. Петров чуть не заплакал от огорчения. "Господин стеклянный мастер", закричал он. "Где же вы, господин стеклянный мастер? Если вы думаете, что я вас не видел, вы ошибаетесь. Я отлично видел, как вы выглянули из-за дерева". И опять никто ему не ответил. Но Петру показалось, что за ёлкой кто-то тихонько засмеялся. Погоди же, крикнул Петр. Я тебя поймаю. И он одним прыжком очутился за деревом. Но стеклянного человечка там не было. Только маленькая пушистая белочка молнией взлетела вверх по стволу. Ах, если бы я знал стишки до конца, с грустью подумал Петр. Стеклянный человечек, наверное, вышел бы ко мне. Недаром же я родился в воскресенье. Наморщив лоб, нахмурив брови, он изо всех сил старался вспомнить забытые слова или даже придумать их, но у него ничего не выходило. А в то время, как он бормотал себе под нос слова заклинания, белочка появилась на нижних ветвях ёлки, прямо у него над головой. Она хорошилась, распушив свой рыжий хвост и лукаво поглядывала на него, ни не то посмеиваясь над ним, ни то желая его подзадорить. И вдруг Петр увидел, что голова у белки вовсе не звериная, а человечья, только очень маленькая, не больше беличьей. А на голове широкополая, островерхая шляпа. Петр так и замер от изумления. А белка уже снова была самой обыкновенной белкой, и только на задних лапках у неё были красные чулочки и чёрные башмачки. Тут уж Петр не выдержал и со всех ног бросился бежать. Он бежал, не останавливаясь, и только тогда перевёл дух, когда услышал лай собак и завидел вдали дымок, поднимающийся над крышей какой-то хижины. Подойдя поближе, он понял, что со страху сбился с дороги и бежал не к дому, а прямо в противоположную сторону. Здесь жили дровосеки и платогоны. Хозяева хижины встретили Петра приветливо и не спрашивая, как его зовут и откуда он, предложили ему ночлег, зажарили к ужину большого глухаря это любимое кушанье местных жителей, и поднесли ему кружку яблочного вина. После ужина хозяйка с дочерми взяли прялки и подсели поближе к лучине. Ребятишки следили, чтобы она не погасла, и поливали её душистой еловой смолой. Старик хозяин и старший его сын, покуривая свои длинные трубки, беседовали с гостем, а младшие Снавья принялись вырезать из дерева ложки и вилки. К вечеру в лесу разыгралась буря. Она выла за окнами, сгибая чуть не до земли столетний ель. Той дело слышались громовые удары и страшный треск, словно где-то не вдалеке ломались и падали деревья. Да никому бы я не посоветовал выходить в такую пору из дому, сказал старый хозяин, вставая с места и покрепче закрывая дверь. Кто выйдет, тому уж не вернуться. Нынче ночью Михель великан рубит лес для своего плота. Петр сразу насторожился. А кто такой этот Михель? спросил он у старика. Он хозяин этого леса, сказал старик. Вы должно быть не здесьний, если ничего не слышали о нём. Ну, хорошо. Я расскажу вам, что знаю сам и что дошло до нас от наших отцов и дедов. Старик уселся поудобнее, затянулся из своей трубки и начал. Лет 100 назад Так, по крайней мере, рассказывал мой дед, не было на всей земле народа честнее шварцвальцев. Теперь-то когда на свете завелось столько денег, люди потеряли стыд и совесть. Про молодёжь и говорить нечего, у той только и дело, что плясать, ругаться, досарить деньгами, а прежде было не то. И виной всему. Я это раньше говорил и теперь повторю, хотя бы он сам заглянул вот в это окошко. Виной всему Михель Великан. От него все беды и пошли. Так вот, значит, лет 100 тому назад жил в этих местах богатый лесоторговец. Торговал он с далёкими Ренскими городами, и дела у него шли как нельзя лучше, потому что он был человек честный и трудолюбивый. И вот однажды приходит к нему наниматься какой-то парень. Никто его не знает, но видно, что здешний, одет как шварцвольдец. А ростом чуть не на две головы выше всех. Наши парни и сами народ не мелкие, а этот настоящий великан. Лес и торговец сразу сообразил, как выгодно держать такого дюжевого работника. Он назначил ему хорошее жалование, и Михель, так звали этого парня, остался у него. Что и говорить, лесоторговец не прогадал. Когда надо было рубить лес, Михель работал за троих, а когда пришлось перетаскивать бревна, за один конец бревна лесорубы брались в шестером, а другой конец подымал Михель. Послужив так с полгода, Михель явился к своему хозяину. «Довольно, — говорит, — нарубил я деревьев, — теперь охота мне поглядеть, куда они идут». Отпусти-ка меня, хозяин, разок с плотами вниз по реке. Пусть будет по-твоему, сказал хозяин. Хоть на плотах нужна не столько сила, сколько ловкость, и в лесу ты бы мне больше пригодился, но я не хочу мешать тебе поглядеть на белый свет. Собирайся. Плот, на котором должен был отправиться Михель, был составлен из восьми звеньев отборного стрывового леса. Когда плот был уже связан, Михаил принёс ещё восемь брёвен, да таких больших и толстых, каких никто никогда не видывал. И каждое бревно он нёс на плече так легко, будто это было не бревно, а простой богор. Вот на них я и поплыву, сказал Михаил. А ваши щепочки меня не выдержат. И он стал вязать из своих огромных брёвен новое звено. Плот вышел такой ширины, что едва поместился между двумя берегами. Все так и ахнули, увидев эту махину. А хозяин Михеля потирал руки и уже прикидывал в уме, сколько денег можно будет выручить на этот раз от продажи леса. На радостях он, говорят, хотел подарить Михелю пару самых лучших сапог, какие носят патагоны. Но Михель даже не поглядел на них и принёс откуда-то из лесу свои собственные сапоги. Мой дедушка уверял, что каждый сапог был пудов 2 весом и футов 5 высотой. И вот всё было готово. Плот двинулся. До этой поры Михер что ни день удивлял лесорубов, теперь пришла очередь удивляться платогонам. Они-то думали, что их тяжёлый плот будет еле-еле тянуться по течению. Ничуть не бывало. Плот нёсся по реке как парусная лодка. Всем известно, что труднее всего приходится плотогонам на поворотах. Плот надо удержать на середине реки, чтобы он не сел на мель. Но на этот раз никто и не замечал поворотов. Михель чуть что соскакивал в воду и одним толчком направлял плот то вправо, то влево, ловко избегая мели и подводные камни. Если же впереди не было никаких излучин, он перебегал на переднюю звину С размаху втыкал свой огромный багор в дно, отталкивался, и плод летел с такой быстротой, что, казалось, прибрежные холмы и деревья, и села так и проносятся мимо. Платогоны и оглянуться не успели, как пришли в Кёльн, где обычно продавали свой лес. Но тут Михель сказал им, «Ну и сметливые же вы купцы, как погляжу я на вас». Что ж вы думаете, сдешним жителям самим нужно столько леса, сколько мы сплавляем из нашего Шварцвальда? Как бы не так. Они выкупают у вас за полцены, а потом перепродают в тридорога голландцам. Давайте-ка мелкие брёвна пустим в продажу здесь, а большие погоним дальше в Голландию. Да сами сбудем тамошним корабельщикам. Что следует хозяину по сдешним ценам, он получит с полна. А что мы выручим сверх того, то будет наше. Долго уговаривать сплавщиков ему не пришлось. Всё было сделано точь в точь по его слову. Платагоны погнали хозяйский товар в Роттердам и там продали его в четверы дороже, чем им давали в Кёльне. Четверть выручки Михель отложил для хозяина, а три четверти разделил между сплавщиками. А тем во всю жизнь не случалось видеть столько денег. Головы у парней закружились, и пошло у них такое веселье, пьянство, картежная игра с ночи до утра и с утра до ночи. Словом, до тех пор не возвратились они домой, пока не пропили и не проиграли все до последней монетки. С той поры голландские харчевни и кабаки стали казаться нашим парням сущим раем. а Михель-Великан, его стали после этого путешествия назвать Михель-Голландец, сделался настоящим королем платагонов. Он не раз еще водил наших платагонов туда же, в Голландию, и мало-помалу пьянство, игра, крепкие словечки, словом, всякая гадость перекочевала в эти края. Хозяева долго ничего не знали о проделках платагонов. А когда вся эта история вышла наконец наружу и стали допытываться, кто же тут главный зачинщик, Мишель Голландец исчез. Искали его, искали, нет. Пропал, как в воду канул. Помер, может быть, спросил Петр. Нет. Знающие люди говорят, что он и до сих пор хозяничает в нашем лесу. Говорят ещё, что если его как следует попросить, Он всякому поможет разбогатеть и помог уже кое-кому. Да только идёт молва, что деньги он даёт не даром, а требует за них кое-что подороже всяких денег. Ну, вы больше я об этом ничего не скажу. Кто знает, что в этих розкостях правда, что басня. Одно только, пожалуй, верно. В такие ночи, как нынешние, Михель Голландец рубит и ломает старые ели там, на вершине горы, где никто не смеет рубить. Мой отец однажды сам видел, как он, словно тростинку, сломал ель в четыре обхвата. В чьи плоти потом идут эти ели, я не знаю, но знаю, что на месте голланцев я бы платил за них не золотом, а кортечью. потому что каждый корабль, в который попадает такое бревно, непременно идет ко дну. А все дело здесь, видите ли, в том, что стоит Михелю сломать на горе новую ель, как старое бревно, вытесанное из такой же горной ели, трескается или выскакивает из пазов, и корабль дает течь. Потому-то мы с вами так часто и слышим о кораблекрушениях. Поверьте моему слову, если бы не Михель, люди страждали бы по воде, как по суше. Старик замолчал и принялся выколачивать свою трубку. "Да", сказал он опять, вставая с места. "Вот что рассказывали наши деды о Михеле голландце. И как там не поверни, а все беды у нас пошли от него. Богатство он дать, конечно, может, но не желал бы я оказаться в шкуре такого богача. будет это хоть сам и Изакиил толстый, или шлюркер тощий, или Вильм красивый. Пока старик рассказывал, буря улеглась. Хозяева дали Петру мешок с листьями вместо подушки, пожелали ему спокойной ночи и все улеглись спать. Петр устроился на лавке под окном и скоро уснул. Никогда ещё угольщику Петру Мунку не снились такие страшные сны, как в эту ночь. То чудилось ему, будто Михель великан с треском распахивает окно и протягивает ему огромный мешок с золотыми. Михель трясёт мешок прямо у него над головой, и золото звенит, звенит звонко и заманчиво. то ему чудилось, что стеклянный человечек верхом на большой зелёной бутыли разезжает по всей комнате, и Петр опять слышит лукавый тихий смешок, который донёсся до него утром из-за большой ели. И всю ночь Петра тревожили будто споря между собой два голоса. Над левым ухом гудел хриплый густой голос: "Золотом, золотом чистым, без обмана". полнавестным золотом набивай карманы не работай молотом плугом и лопатой кто владеет золотом тот живёт богато а над правым ухом звенел тоненький голосок под косматой елью в тёмном подземелье где рождается родник меж корней живёт старик ну а как дальше петр как там дальше Ах, глупый, глупый угольщик Петр Мунк, не может вспомнить такие простые слова. А ещё родился в воскресный день ровно в полдень. Придумай только рифму к слову воскресный, а уж остальные слова сами придут. Петр охал и стонал во сне, стараясь припомнить или придумать забытые строчки. Он метался, вертелся с боку на бок, но так как за всю свою жизнь не сочинил ни одного стишка, Ну и на этот раз ничего не выдумал. Гульщик проснулся едва только рассвело, уселся, скрестив руки на груди, и принялся размышлять всё о том же, какое слово идёт в пару со словом воскресный. Он стучал пальцами по лбу, тёр себе затылок, но ничего не помогало. И вдруг до него донеслись слова весёлой песни. Под окном проходили трое парней и распевали во всё горло: За рекою в деревушке варят мёд чудесный, разопьём с тобой по кружке в первый день воскресный. Петрову словно обожгло. Так вот она эта рифма к слову воскресный. Да полно, так ли? Не ослышался ли он? Петров вскочил и, сломя голову, кинулся догонять парней. "Эй, приятели, подождите!" кричало он, но парни даже не оглянулись. Наконец, Петр догнал их и схватил одного за руку. "Повтори-ка, что ты пел?" закричал он, задыхаясь. "Да тебе ты что за дела?" ответил парень. "Что хочу, то и пою. Пусти сейчас же мою руку, а не то..." "Нет, перво, скажи, что ты пел!" настаивал Петр и ещё сильнее стиснул его руку. Тут два других парня, недолго думая, накинулись с кулаками на бедного Петра и так отколотили его, что у бедняги искры из глаз посыпались. Вот тебе на закуску, сказал один из них, награждая его увесистым тумаком. Будешь помнить, каково задевать почтенных людей. Ещё бы не помнить, сказал Пётр Роха и потирая ушибленные места. А теперь, раз уж вы меня всё равно отколотили, сделайте милость, спойте мне ту песню, которую вы только что пели. Парни так и прыснули со смеху, но потом всё-таки спели ему песню от начала до конца. После этого они по-приятельски распрощались с Петром и пошли своей дорогой. А Петр вернулся в хижину дровосека, поблагодарил хозяев за приют и, взяв свою шляпу и палку, снова отправился на вершину горы. Он шёл и всё время повторял про себя заветные слова: "Воскресный чудесный, чудесный воскресный". И вдруг сам, не знаю, как это случилось, прочитал весь стишок от первого до последнего слова. Пётр даже подпрыгнул от радости и подбросил вверх свою шляпу. Шляпа взлетела и пропала в густых ветках ели. Пётр поднял голову, высматривая, где она там зацепилась. Да так и замер от страха. Перед ним стоял огромный человек в одежде платогона. На плече у него был багор длиной с хорошую мачту, а в руке он держал шляпу Петра. Не говоря ни слова, великан бросил Петру его шляпу и зашагал с ним рядом. Петр робко искоса поглядывал на своего страшного спутника. Он словно сердцем почую, что это и есть Михель великан, о котором ему вчера столько рассказывали. "Петр Мунк, что ты делаешь в моём лесу?" вдруг сказал великан громовым голосом. У Петра затряслись колени. «С добрым утром, хозяин!» — сказал он, стараясь не показать виду, что боится. «Я иду лесом к себе домой, вот и все мое дело!» «Петер Мунг!» — снова загремел великан и посмотрел на Петера так, что тот невольно зажмурился. «Разве эта дорога ведет к твоему дому? Ты меня обманываешь, Петер Мунг!» Да, конечно, она ведёт не совсем прямо к моему дому, залепетал Петр. Но сегодня такой жаркий день. Вот я и подумал, что идти лесом хоть и дальше, да прохладнее. Нелги, угольщик Монг, крикнул Михель великан так громко, что с ёлок дождём посыпались на землю шишки. А не то я одним щелчком вышибу из тебя дух. Петр весь съёжился и закрыл руками голову, ожидая страшного удара. Но Михель-Великан не ударил его. Он только насмешливо поглядел на Петера и расхохотался. «Эх, ты дурак!» — сказал он. «Нашел, к кому на поклон ходить. Думаешь, я не видел, как ты распинался перед этим жалким старикашкой, перед этим стеклянным пузырьком? Счастье твое, что ты не знал до конца его дурацкого заклинания. Он скряга, дарит мало. А если и подарит что-нибудь, так ты жизни рад не будешь». — Жаль на тебя, Петер, от души жаль. Такой славный, красивый парень мог бы далеко пойти, а ты сидишь возле своей дымной ямы да угли сжёшь. Другие, не задумываясь, швыряют направо и налево таллеры и дукаты, а ты боишься и стратить медный грош. Жалкая жизнь. — Что правда, то правда, жизнь невесёлая. — Вот то-то же, — сказал великан Михельн. Но «Ну до да меня не впервой выручать вашего брата. Говори по-посту, сколько сот таллеров нужно тебе для начала. Он похлопал себя по карману, и деньги забрянчали там так же звонко, как то золото, которое приснилось Петру ночью. Но сейчас этот звон почему-то не показался Петру заманчивым. Сердце его испугно сжалось. Он вспомнил слова старика о страшной расплате, которую требует Михель за свою помощь. Благодарю вас, сударь, сказал он. Но я не желаю иметь с вами дел. Я знаю, кто вы такой. И с этими словами он бросился бежать, что было мочи. Но Михель великан не отставал от него. Он шагал рядом с ним огромными шагами и глухо бормотал: "Ты ещё раскаешься, Петр Мунк". Я по твоим глазам вижу, что раскаиваешься. На лбу у тебя это написано. Да не беги же так быстро. Послушай-ка, что я тебе скажу, а то будет поздно. Видишь, вон ту канаву это уже конец моих владений. Услышав эти слова, Петр бросился бежать ещё быстрее. Но уйти от Михеля было не так-то просто. 10 шагов Петра были короче, чем один шаг Михеля. Добежав почти до самой канавы, Пётр оглянулся и чуть не вскрикнул. Он увидел, что Михель уже занёс над его головой свой огромный багор. Пётр собрал последние силы и одним прыжком перескочил через канаву. Михель остался на той стороне. Страшно ругаясь, он размахнулся и швырнул Петру вслед тяжёлый багор, но гладкое, с виду крепкое, как железо, дерево разлетелась в щепки, словно ударилась о какую-то невидимую каменную стену. И только одна длинная щепка перелетела через канаву и упала возле ног Петра. "Что, приятель, промахнулся?" закричал Петр и схватил щепку, чтобы запустить ею в Михаила великана. Но в ту же минуту он почувствовал, что дерево ожило у него в руках. Это была уже не щепка, а скользкая, ядовитая змея. Он хотел бы отшвырнуть её, но она успела крепко обвиться вокруг его руки, и раскачиваясь из стороны в сторону, всё ближе и ближе придвигала свою страшную узкую голову к его лицу. И вдруг в воздухе прошумели большие крылья. Огромный глухарь с лёта ударил змею своим крепким клювом, схватил её и взвился в вышину. Михель-великан заскрежетал зубами, завыл, закричал и, погрозив кулаком кому-то невидимому, зашагал к своему логову. А Петер, полуживой от страха, отправился дальше своей дорогой. Тропинка становилась все круче, лес все гуще и глуше, и, наконец, Петер опять очутился возле огромной косматой ели на вершине горы он снял шляпу, отвесил перед елью три низких чуть не до самой земли поклона и срывающимся голосом произнёс заветные слова под косматой елью в тёмном подземелье где рождается родник меж корней живёт старик он неслыханно богат он хранит заветный клад кто родился в день воскресный получает клад чудесный Не успел он выговорить последнее слово, как чей-то тоненький, звонкий, как хрусталь голосок сказал: "Здравствуйте, Петр Мунк". И в ту же минуту он увидел под корнями старой ели крошечного старичка в чёрном кафтанчике, в красных чулочках, с большой остроконечной шляпой на голове. Старичок приветливо смотрел на Петра и поглаживал свою небольшую бородку, такую лёгкую, словно она была из паутины. В арту у него была трубка из голубого стекла, и он то и дело попыхивал ею, выпуская густые клубы дыма. Не приставая к ланице, Петр подошёл и к немалому своему удивлению увидел, что вся одежда на старичке кафтанчик, шаровары, шляпа, башмаки всё было сделано из разноцветного стекла. Но только стекло это было совсем мягкое, словно ещё не остыло после плавки. «Этот грубиян Михель, кажется, здорово напугал тебя», — сказал старичок. «Но я его славно проучил и даже отнял у него его знаменитый Багор». «Благодарю вас, господин Стеклянный Человечек», — сказал Петер. «Я и вправду натерпелся страха. А вы, верно, и были тем почтенным глухарем, который заклевал змею? Вы мне спасли жизнь, пропал бы я без вас». «Ну уж, если вы так добры ко мне...» Сделайте милость, помогите мне еще в одном деле. Я бедный угольщик, и живется мне очень трудно. Вы и сами понимаете, что если с утра до ночи сидеть возле угольной ямы, далеко не уйдешь. А я еще молодой, мне хотелось бы узнать в жизни что-нибудь получше. Вот гляжу я на других, все люди как люди, им и почет, и уважение, и богатство. Взять хотя бы и Закила Толстого, или Вильма Красивого, Короля Танцев. Так ведь у них денег что соломы. Пётр строго перебил его стеклянный человечек и запыхтев трубкой выпустил густое облако дыма. Никогда не говори мне об этих людях и сам не думай о них. Сейчас тебе кажется, что на всём свете нет никого, кто был бы счастливее их. А пройдёт год или два, и ты увидишь, что нет на свете никого несчастнее. И ещё скажу тебе, Не презирай своего ремесла. Твой отец и дед были почтеннейшими людьми, а ведь они были угольщиками. Петр Мунг, я не хочу думать, что тебя привела ко мне любовь к безделью и лёгкой наживе. Говоря это, стеклянный человечек пристально смотрел Петру прямо в глаза. Петр покраснел, Нет, нет, забрмотал он. Я ведь и сам знаю, что лень мать всех пороков и всё такое прочее. Ну разве я виноват, что моё ремесло мне не по душе? Я готов быть стекольчиком, часовщиком, сплавщиком, кем угодно, только не угольщиком. Странный вы народ, люди, сказал он с смеха и стеклянный человечек. Всегда недовольны тем, что есть. Был бы ты стекольчиком, захотел бы стать сплавщиком. Был бы сплавщиком, захотел бы стать стекольчиком. Ну да пусть будет по-твоему. Если ты обещаешь мне работать честно, не ленясь, я помогу тебе. У меня заведен такой обычай. Я исполняю три желания каждого, кто рожден в воскресенье между двенадцатью и двумя часами пополудни, и кто сумеет меня найти. Два желания я исполняю, какие бы они ни были, даже самые глупые. Но третье желание сбывается только в том случае, если оно стоит того. Ну, по тармунг, подумай хорошенько и скажи мне, чего ты хочешь. Но Петр не стал долго раздумывать. От радости он подбросил вверх свою шляпу и закричал: "Да здравствует стеклянный человечек, самый добрый и могущественный из всех лесных духов! Если вы мудрейший властелин леса, В самом деле, хотите осчастливить меня, я скажу вам самое заветное желание моего сердца. Во-первых, я хочу уметь танцевать лучше самого короля танцев и всегда иметь в кармане столько же денег, сколько у самого и изгила толстого, когда он садится за игорный стол. «Безумец», — сказал нахмуривший стеклянный человечек. «Неужели ты не мог придумать что-нибудь поумнее?» Ты посуди сам, какая будет польза тебе и твоей бедной матушке, если ты научишься выкидывать разные коленца и дрыгать ногами, как этот бездельник Вильм? И какой толк в деньгах, если ты будешь оставлять их за игорным столом, как этот плут и языкиил толстый? Ты сам губишь свое счастье, Петер Мунг, но сказанного не воротишь. Твое желание будет исполнено». Говори же, чего бы ты хотел ещё? Но смотри, на этот раз будь поумнее. Петр задумался. Он долго морщил лоб и тёр затылок, пытаясь придумать что-нибудь умное, и наконец сказал: "Я хочу быть владельцем самого лучшего и самого большого стекольного завода, какой только есть в Шварцвальде. Ну и, конечно, мне нужны деньги, чтобы пустить его в ход. И это всё спросил стеклянный человечек, испытывающий гляди на Петра: "Неужели это всё? Подумай хорошенько, что ещё тебе нужно? Ну, если вам не жалко, прибавьте-ка к второму желанию ещё пару лошадок и коляску, и хватит". "Глупы же ты человек, Пётр Мунк!" воскликнул стеклянный человечек и со злостью так швырнул свою стеклянную трубку, что она ударилась о ствол ели и разлетелась в дребезги. "Лошадок, коляску!" Ума разума надо тебе, понимаешь? Ума разума, а не лошадок и каляску. Но да всё-таки второе твоё желание поумней первого. Стекольный завод это дело стоящее. Если вести его с умом, и лошадки, и каляска, и всё у тебя будет. Так хоть у меня остаётся ещё одно желание, сказал Петр. И я могу пожелать себе ума, если это так уж необходимо, как вы говорите. Погоди. Прибереги третье желание про чёрный день. «Кто знает, что еще ждет тебя впереди. А теперь ступай домой». «Да возьми для начала вот это», сказал стеклянный человечек и вынул из кармана кошелек, набитый деньгами. «Здесь ровно две тысячи гульденов. Три дня тому назад умер старый Вингфридс, хозяин большого стекольного завода. Предложи его вдове эти деньги, и она с радостью продаст тебе свой завод. Но помни... Работа кормит только того, кто любит работу. Да не водись со изкилом толстым и пореже заходи в трактир, это к добру не приведёт. Ну, прощай. Я буду изредка заглядывать к тебе, чтобы помочь советом, когда тебе не будет хватать своего ума разума. С этими словами человечек вытащил из кармана новую трубку из самого лучшего матового стекла и набил сухими еловыми иглами. Потом, крепко прикусив её мелкими острыми, как у белки, зубками, он достал из другого кармана огромное увеличительное стекло, поймал в него солнечный луч и закурил. Лёгкий дымок поднялся над стеклянной чашечкой. На Петра пахнуло нагретой солнцем смолой, свежими еловыми побегами, мёдом и почему-то самым лучшим голландским табаком. Дым делался всё гуще, гуще. И наконец превратился в целое облако, которое клубясь и курчавясь, медленно растаяло в верхушках елей. А вместе с ним исчез и стеклянный человечек. Пётр ещё долго стоял перед старой елью, протирая глаза и вглядываясь в густую, почти чёрную хвою, но так никого и не увидел. На всякий случай он низко поклонился большой ёлке и пошёл домой. Свою старую мать он застал в слезах и тревоге. Бедная женщина думала, что её Петра забрали в солдаты, и ей нескоро уже придётся с ним увидеться. Какова же была её радость, когда её сын вернулся домой, да ещё с кошельком, набитым деньгами. Петр не стал рассказывать матери о том, что с ним было на самом деле. Он сказал, что по встречал в городе одного доброго приятеля. который дал ему взаймы целых 2000 гульденов, чтобы Петр мог начать стекольное дело. Мать Петра прожила всю жизнь среди угольщиков и привыкла видеть всё вокруг чёрным от сажи, как мельничиха привыкает видеть всё кругом белым от муки. Поэтому сначала её не очень-то обрадовала предстоящая перемена. Но в конце концов она и сама размечталась о новой, сытой и спокойной жизни. Да, что там ни говори, — думала она, — быть матерью стекольного заводчика почетнее, чем быть матерью простого угольщика. Соседки Грета и Бета мне теперь не чета, и в церкви я с этих пор буду сидеть не у стены, где меня никто не видит, а на передних скамьях, рядом с женой господина бургомистра, матерью господина пастора и тетушкой господина судьи. На следующий день... Петр чуть свет отправился к вдове старого Вингфрица. Они быстро поладили, и завод со всеми работниками перешёл к новому хозяину. Вначале стекольное дело очень нравилось Петру. Целые дни с утра до вечера он проводил у себя на заводе. Придёт бывало не спеша, изложив руки за спину, как делал это старый Вингфриц, важно расхаживает по своим владениям. Заглядывая во все углы и делая замечания то одному работнику, то другому, он и не слышал, как за его спиной работники посмеивались над советами неопытного хозяина. Больше всего нравилось Петру смотреть, как работают стеклодувы. Иногда он и сам брал длинную трубку и выдувал из мягкой неостывшей массы пузатую бутыль или какую-нибудь затейливую ни на что не похожую фигурку. Но скоро все это ему надоело. Он стал приходить на завод всего на часок, потом через день, через два и под конец не чаще, чем раз в неделю. Работники были очень довольны и делали, что хотели. Словом, порядка на заводе не стало никакого. Все пошло в кривь и в козь. А началось все с того, что Петеру вздумалось заглянуть в трактир. Он отправился туда в первое же воскресенье после покупки завода. В трактире было весело. Играла музыка, и посреди зала, на удивление всем собравшимся, лихо пляствовал король танцев Вильм красивый. А перед кружкой пива сидел языки толстый и играл в кости, не глядя, бросая на стол звонкие монеты. Петер поспешно сунул руку в карман, чтобы проверить, сдержал ли стеклянный человечек свое слово. Да, сдержал. Карманы его были битком, набиты серебром и золотом. Ну так верно и насчет танцев он меня не подвел, подумал Петер. И как только музыка заиграла новый танец, он подхватил какую-то девушку и стал с ней в пару против Вильма Красивого. Ну и пляска же это была. Вильльм подпрыгивал на три четверти, а Петр на четыре. Вильльм кружился волчком, а Петр ходил колесом. Вильльм выгибал ноги кренделем, а Петр закручивал штопором. С тех пор, как стоял этот трактир, никто никогда не видел ничего подобного. Петру кричали ура и единодушно провозгласили его королём над всеми королями танцев. Когда же все трактирные завсегдатаи узнали, что Петр только что купил себе стекольный завод, когда заметили, что каждый раз, проходя в танце мимо музыкантов, он бросает им золотую монетку, общему удивлению не было конца. Одни говорили, что он нашёл в лесу клад, Другие, что он получил наследством, но все сходились на том, что Петр Мунк самый славный парень во всей округе. Наплесавшись в волюм, Петр подсел к Изакилу Толстому и вызвался сыграть с ним партию другую. Он сразу же поставил 20 гульденов и тут же проиграл их. Но это его нисколько не смутило. Как только Изакил положил свой выигрыш в карман, В кармане у Петра тоже прибавилось ровно 20 гульденов. Словом, всё получилось в точь-в-точь, точь, как хотел Петр. Он хотел, чтобы в кармане у него всегда было столько же денег, сколько у Изакии Лолстова. И стеклянный человечек исполнил его желание. Поэтому чем больше денег переходило из его кармана в карман Толстова и Изакии, Тем больше денег становилось в его собственном кармане. А так как игрок он был из рук вон плохой и всё время проигрывал, то нет ничего удивительного, что он постоянно был в выигрыше. С тех пор Петр стал проводить за игорным столом все дни, и праздничные, и будничные. Люди так привыкли к этому, что называли его уже не королём над всеми королями танцев, а просто Петром игроком. Но хоть он стал теперь бесшабашным кутилой, сердце у него по-прежнему было доброе. Он бесчётно раздавал деньги бедникам, так же как бесчётно пропевал и проигрывал. И вдруг Петр с удивлением стал замечать, что денег у него становится всё меньше и меньше, а удивляться было нечему. С тех пор, как он стал бывать в трактире, стекольное дело он совсем забросил, и теперь зовут, приносил ему не доходы, а убытки. Заказчики перестали обращаться к Петру, и скоро ему пришлось за полцены продать весь товар бродячим торговцам, только для того, чтобы расплатиться со своими мастерами и подмастерьями. Однажды вечером Петр шёл из трактира домой. Он выпил изрядное количество вина, но на этот раз вино нисколько не развеселило его. С ужасом думал он, о своём неминуемом разорении. И вдруг Петр заметил, что рядом с ним кто-то идёт мелкими быстрыми шажками. Он оглянулся и увидел стеклянного человечка. Ах, это вы, сударь, сказал Петр сквозь зубы, пришли полюбоваться моим несчастьем? Да, мнечего сказать, щедро вы наградили меня. Врагу не пожелаю такого покровителя. «Ну что вы мне теперь прикажете делать? Того и гляди, пожалуй, сам начальник округа и пустит за долги с публичного торга все мое имущество. Право же, когда я был жалким угольщиком, у меня было меньше огорчений и забот». «Так», — сказал стеклянный человечек, — «так». «Значит, по-твоему, это я виноват во всех твоих несчастьях? А, по-моему, ты сам виноват в том, что не сумел пожелать ничего путного». Для того, чтобы стать хозяином стекольного дела Голубчик, надо прежде всего быть толковым человеком и знать мастерство. Я тебе и раньше говорил и теперь скажу: ума тебе не хватает, Петр Мунк, ума и сообразительности. Какого там ещё ума, закричал Петр, задыхаясь от обиды и злости. Я не сколько ни хлопей всякого другого и докажу тебе это на деле, еловая шишка. С этими словами Петер схватил стеклянного человечка за шиворот и стал трясти его изо всех сил. — Ага, попался, властелин лесов. Ну-ка, исполняй третье мое желание, чтобы сейчас же на этом самом месте был мешок с золотом, новый дом и... Ай — Ай-ай! — завопил он вдруг не своим голосом. Стеклянный человечек как будто вспыхнул у него в руках и засветился ослепительно белым пламенем. Вся его стеклянная одежда раскалилась, и горячие колючие искры так и брызнули во все стороны. Петер невольно разжал пальцы и замахал в воздухе обожженной рукой. В это самое мгновение над ухом у него раздался легкий, как звон стекла, смех, и все стихло. Стеклянный человечек пропал. Несколько дней не мог Петер позабыть об этой неприятной встрече. Он бы рад был не думать о ней. Да распухшая рука все время напоминала ему о его глупости и неблагодарности. Но мало-помалу рука у него зажила, и на душе стало легче. «Если даже они и продадут мой завод, — успокаивал он себя, — у меня все-таки останется толстый языкиил, пока у него в кармане есть деньги, и я не пропаду». «Так-то оно ну так, Петер Мунг, а вот если денег у языкиила не станет, что тогда?» Но Петеру это даже и в голову не приходило. А между тем случилось именно то, чего он не предвидел. И в один прекрасный день произошла очень странная история, которую никак нельзя объяснить законами арифметики. Однажды в воскресенье Петер, как обычно, пришел в трактир. Добрый вечер, хозяин, сказал он с порога. Что, толстый Изакиил уже здесь? Заходи, заходи, Пётр, отозвался сам Изакиил. Место для тебя оставлено. Пётр подошёл к столу и сунул руку в карман, чтобы узнать, в проигрыше или в выигрыше толстый Изакиил. Оказалось в большом выигрыше. Об этом Пётр мог судить по своему собственному туго набитому карману. Он подсел к игрокам И так провел время до самого вечера, то выигрывая партию, то проигрывая. Но сколько он не проигрывал, деньги у него в кармане не убывали, потому что Иезекиилу Толстому все время везло. Когда за окнами стемнело, игроки один за другим стали расходиться по домам. Поднялся и толстый Иезекиил. Но Петр так уговаривал его остаться и сыграть ещё партию другую, что тот наконец согласился. Ну, хорошо, сказал Изикил. Только сначала я пересчитаю свои деньги. Будем бросать кости. Ставка опять гульденов. Меньше нет смысла, детская игра. Он вытащил свой кошелёк и стал считать деньги. Ровно 100 гульденов, сказал он, пряча кошелёк в карман. Теперь Петр узнал, сколько у него денег. Ровно 100 гульденов. И считать не надо было. И вот игра началась. Первым бросил Костя и Иезекиил восемь очков. Бросил Костя Петер десять очков. Так и пошло. Сколько раз не бросал Костя и Иезекиил толстый, у Петера всегда было больше ровно на два очка. Наконец толстяк выложил на стол свои последние пять гульденов. «Ну, бросай еще раз!» — крикнул он. «Но, так и знаю, я не сдамся, даже если проиграю и теперь. Ты одолжишь мне несколько монет из своего выигрыша. Порядочный человек всегда вручает приятеля в затруднении». «Да о чем там говорить!» — сказал Петер. «Мой кошелек всегда к твоим услугам». Толстый языкиил встряхнул кости и бросил на стол. «Пятнадцать!» — сказал он. «Теперь посмотрим, что у тебя». Петер, не глядя, швырнул кости. Мая взяла 17, крикнул он, и даже засмеялся от удовольствия. В эту же минуту за его спиной раздался чей-то глухой, хриплый голос. Это была твоя последняя игра. Петр в ужасе оглянулся и увидел за своим стулом огромную фигуру Михаила Голанца. Не смея пошевелиться, Петр так и замер на месте. А толстый языки никого и ничего не видел. "Дай мне скорее 10 гульденов и будем продолжать игру", нетерпеливо сказал он. Петр, как во сне, сунул руку в карман. Пусто. Он пошарил в другом кармане, и там не больше. Ничего не понимая, Петр вывернул оба кармана наизнанку, но не нашёл в них даже самой мелкой монетки. Тут он с ужасом вспомнил о своём первом желании. Проклятый стеклянный человечек сдержал своё слово до конца. Петр хотел, чтобы деньгу у него было столько же, сколько в кармане у Исакила Толстого. И вот у Исакила Толстого нет ни гроша, и в кармане у Петра ровно столько же. Хозяин трактира и Исакил Толстый смотрели на Петра, вытрясчив глаза. Они никак не могли понять, куда же девал он выигранные деньги. А так как Петр на все их вопросы не мог ответить ничего путного, то они решили, что он попросту не хочет расплачиваться с трактирщиком и боится поверить в долг из-за Килу Толстому. Это привело их в такую ярость, что они вдвоём накинулись на Петра, избили его, сорвали с него кафтан и вытолкли за дверь. Ни одной звёздочки Не видно было на небе, когда Петр пробирался к себе домой. Темьь была такая, что хоть глаз выколи, и всё-таки он различил рядом с собой какую-то огромную фигуру, которая была темнее темноты. "Ну, Потермон, к твоя песенка спета", сказал знакомый хриплый голос. "Теперь ты видишь, каково приходится тем, кто не хочет слушать моих советов". а ведь сам виноват. Вально ж тебе было водиться с этим скупым старикашкой, с этим жалким стеклянным пузырьком. Но ну, да и что не всё потеряно. И я не злопамятен. Слушай, завтра я целый день буду у себя на горе. Приходи и позови меня. Не раскаивайся. Сердце похолодело у Петра, когда он понял, кто с ним говорит. Михель Великан, опять Михель Великан. Сломя голову Петр бросился бежать, сам не знаю куда.